Bartle Audio Книги Клуб представляет Роберт Вегнер Каждый получит свою козу. Долина Меверс открывалась перед ними постепенно, как цветок распускает лепестки на рассвете. Это было лучшим сравнением, которое пришло к Эннету в голову. Они двигались по дороге над долиной, направляясь в сторону ближайшего спуска, и по мере того, как уходила утренняя мгла, Видели всё больше и больше. Сначала крыши домов лежащего у подножья горы городка, потом панораму полей и лугов, затем серую ленту реки, окружённой блестящими стёклышками рыбных прудов. Поздним утром, когда они вышли наконец к вьющейся в ней тропе, долина показалась им во всей своей красоте. От Терендиха, к которому шли, до закрытого лёгким туманом и лежащего на 20 миль дальше Лирта. Лейтенант остановил отряд, наслаждаясь видом. Долина была восьми миль в ширину, и он собственными глазами видел, что это наи красивейшее место Нового Риавендата, настоящая жительница провинции. Поля, луга, сады, пруды, хозяйство. Между двумя городками насчитал несколько селений и никаких-то деревушек, а полноценных богатых сел по несколько десятков домов в каждый. Стоило проделать такой путь? Довольно подумал он. Действительно стоило. За право охраны праздника Луны Казакрада всегда шла жёсткая конкуренция между отрядами разных полков. Ещё с тех времён, когда у провинции не было собственного полка стражи. После нескольких месяцев тяжёлой службы, патрулей, стычек, погонь, засад, охраны торговых путей, умиротворения самых горячих горных кланов, Несколько дней, проведённых всячаейся с молоком и мёдом в долине, было для каждого солдата наградой и поводом для отдыха. Под конец зимы в ближайших гарнизонах устраивали традиционные соревнования между ротами: в беге, скалолазанье, метании каменных шаров и жиме деревянных балок. Также в бросании дротиков, стрельбе из арбалета, перетягивании каната, ношении вёдер с мокрым песком и вообще во всём, что командиру могло прийти в голову. Весной, победивший Арота несколько дней тратил на переход на восточный край провинции, но ещё ни разу не было недовольного отряда. Много хорошего и свежего пива, горячая еда по первому желанию, ночлег в настоящей постели и женщины. Женщины, подумал лейтенант, глядя на солдат. Не горянки северных кланов, пахнущие жиром, козьим сыром и мокрой шерстью, а настоящие девушки. Шие в свеже, в накрахмаленных юбках и снежно-белых блузках. Он улыбнулся этому образу. Да уж, я тоже слишком долго брожу по этим горам. Он повернулся к отряду. Привал. Подождал, пока умолкнет эхо. Мы не войдём в долину как шайка оборванцев. Каждый не надевший плащ останется тут и будет следующие несколько дней охранять дорогу от атаки, ну, скажем, Вин де Канна на стоны он не обратил внимания. До сих пор некоторым из его людей было тяжело носить серо-белые плащи с двумя шестёрками и стилизованной собачьей мордой. Но он всегда напоминал им, что они служат в шестой роте шестого полка. Разгром банды Шадори, державшей в страхе провинцию, сделал шестёрок известными, но это было больше полугода назад. Да и некоторые факты, касающиеся тех событий, должны были оставаться в тайне. Многим его стражникам всё ещё не хватало славы таких рот, как дикие псы или чёрные портки. Плащи были нужны ещё и для того, чтобы бургомистр, глядя на десятки вооружённых до зубов людей, не закрыл городские ворота и не начал вооружать местное население. Лучше пусть издалека увидят: приближаются не разбойники, а, как ни крути, солдаты имперской армии. За несколько минут все привели себя в порядок и Канн неотвёл их и взглядом. Буду краток. Он поправил пояс с мечом и одёрнул кольчугу. Мы идём в долину как имперские солдаты, поэтому вы должны вести себя соответственно. Никаких ссор, драк, чрезмерного пьянства, разве только я лично не разрешу. Приставать только к тем женщинам, которые не против и не имеют слишком много родни и братьев. Одно нет извиняйтесь и ищите себе другую. А чтобы местные видели, как стража бдит. Плащи будете носить, не снимая. Наша задача охрана местности от города до ближайшего села. Как оно называется, Вархам? Старший из его десятников почесал покрытую сине-голубой татуировкой щеку. Глашный вет, господин лейтенант. Хорошо. Это около 3 миль от Террендиха. Если нужно отлучиться, обращайтесь ко мне или к своему десятнику. Центр долины под охраной парней из 13 и 8 полков. Дальний конец долины в полчетвёртом. Значит, это не наши проблемы. За городом будет торг, на который соберутся люди со всей долины, все местные рода. Между некоторыми до сих пор существует вражда, поэтому не дайте себя втянуть в любой спор. Если дойдёт до драки, хватайте всех и волоките к burgomистру. Вопросы? Как он и ожидал, вопросов не было. Тогда в путь Вархан ведёт, а за ним я и Берг в конце. Летенант жестом подозвал десятника. "Дарк, что с собаками?" "Хорошо, господин летенант. Радуются, как и мы, чувствуют наше настроение." Кенннето улыбнулся, смотря на дюжину тёмного окраса животных, и сразу посерьёзнил. "В прошлом году собаки второй роты восьмого полка погрызли тут несколько человек из-за того, что солдаты напились. Хотите выйти погулять? Собаки остаются в расположении, закрыты. Если поймаю пса с пьяным солдатом, оба месяц будут ходить в намордниках. Я не шучу. Бярг кивнул. Проблем не будет, господин лейтенант. У нас хорошие пёсики. Офицер ещё раз посмотрел на сидящих в кружок животных. Массивные тела, напряжённые подшкурой мускулы, челюсти при виде которых даже вооружённые топорами и тяжёлыми копьями бандиты теряли своё мужество. Да, хорошие. Расчитываю на это, Берг. Командир второй отдал своё годовое жалование. Хм. Вроде они называли это по кусочкам. Мне это не нужно, скривился он. Ведущие родословную от виссирских овчарок и специально натасканные на волков и горных львов собаки были для стражников важнее, чем лошади для кавалерии. Зимой в местах, где не было иного вида транспорта, за исключением магических порталов, тянули сани, везли людей, животных, лекарства и новости. Летом они были глазами и ушами роты, передавали сообщения, выслеживали разбойников, помогали искать погибших. И бились, как серо-коричневые, охваченные дьявольской яростью демоны. Их отвага и твёрдость в бою были широко известны, и не зря Горная стража сделала своим символом изображение именно весирской овчарки. Лучшая похвала для собак, или, как поговаривали, похвала Горной страже. Каннат не стал бы спорить из-за такого утверждения. Знал кличку каждого пса в роте, как и имя каждого своего солдата. Для него они были такими же воинами, как и люди, но, ну, может, не напивались, да и пахли получше некоторых солдат. Должны быть на месте часа через 2. В путь. Террендих до высоты крыш выглядел как меиканский город. Дома с кирпичными стенами, покрытыми белой штукатуркой, мощёные улочки, небольшой рынок с ратушей, являвшейся одновременно советом города, судом и тюрьмой, зернохранилищем. Всё это было характерно для центральных провинций империи. Складывалось впечатление, будто каприз какого-то пьяного бога поднял его и забросил на 500 миль севернее. Однако самым удивительным было то, что здесь жили не американские поселенцы из первой и второй волн, нахлынувшие в горы после присоединения этих земель, а коренные висирцы, натурализованные, но всё же горцы. Город был построен лет 200 назад для живущих в долине племен, как подарок императора за верность во время войны с садахда. По его приказу в долину прибыли императорские зодчие, и за 2 года на месте снесённого поселения построили целый город. Построили так, будто стоял он на солнечных, тёплых и безопасных равнинах Центральной Америки. А значит, у домов были плоские крыши, тонкие стены, широкие двери и большие окна. Местные осматривали город, качая от удивления головами. И как только строители вернулись на юг, разобрали крыши, устанавливая высокие остроконечные и двускатные вместо мексиканских, увеличили толщину стен, обшив их изнутри деревом, сузили двери и окна, окружили город стеной. Так и появился город гибрид до верха типичный мексиканский, но обустроенный по виссирски. Каждый тут мог найти что-то для себя. В ратуше бургомистра не было, как объяснил худой человечек в запятнанном чернилами дублете. Тот был в гостях у местного чародея Дарвана Кладцава. Кеннет поблагодарил и, оставив стражников под командой Андона и Берга, направился к указанному дому. Ругая себе под нос, он шёл по узким улицам. Решить вопрос с размещением роты с ходу не вышло. Теперь он должен был бродить по городу в поисках зелёного дома с башенкой и плющом. экс изволил выразиться писарь. Выходило так, словно другие дома в городе имеют башни, но не имеют плюща, или тоже заросли плющом на безбашен. Идущий рядом Вархин что-то бормотал себе под нос, поправляя заткнутый за пояс топор. Что? Э, да ничего, господин лейтенант. Пил я сейчас местное пиво, а тут парней нужно отвезти на постой, и как-то так уладить, чтоб не напились все сразу. О, есть башня. Искомый дом появился перед ними неожиданно, как только прошли очередной поворот и вышли на небольшую площадь. Каннат должен был признать, что башня не производила никакого впечатления, так как была не башней, скорее горбом на крыше, таким с двумя маленькими окошками и дымоходом. Но плющ был везде, оплёл стены, крышу, заглядывал в окна и двери, забрался на трубы. казалось, какой-то зеленолистный монстр на пол на дом и пытается его сожрать. Ну ладно, войдём в этот зелёный дворик. Внутри было тихо и прохладно. Сквозь разросшуюся листву падал рассеянный свет. Пахло свежими опилками и квашеной капустой. Совсем не по-магически. Кенн отоглянулся, откашлялся и постучал в двери. Они услышали тихие шаги, и всени вышла маленькая девочка. Была она 3 1/2 футов ростом, с множеством светлых кудряшек и голубыми глазёнками. При виде двух одетых в кольчуги вооружённых мужчин она остановилась. "Зясти, мама!" закричала Анна. "Здравствуй, девочка," отозвался первым Вархан и улыбнулся. Лейтенант уже видал, как эту улыбке, расцветающей на покрытом татуировками лице десятника, разбойники гадили в штаны, поэтому ожидал скорее перепуганных глаз и губ подковкой. Девочка же только заулыбалась. Ну я ее козу. Гордо сообщил она. И ты? Мы нет. Понимаешь, деточка, нам нельзя. Горная стража не может участвовать в празднике. А, а, -а, а бояшка? Барашков и овец тоже нет. Нельзя. Ты ее знаешь, Вархан? В жизни не видел, господин лейтенант, но я ей нравлюсь. Ей каждый нравится. Все не вышла молодая женщина. Её можно продать первому встречному. Иди, Михало, не задерживай господ солдат. У них, наверное, какие-то дела к дяде. У неё были тёмно-русые волосы, глаза, цвет которых не был виден при таком освещении, и худое лицо, простое зелёное платье. Но женщина не была похожа на местных горянок. Кеннет представился. Летенант Кеннет Лефдарович, шестая рота шестого полка горной стражи. Лидия Керзяева. Сейчас мать. Кроме того, племянница местного чародея и вдова капитана цирка Каззяева с двадцать первого пехотного полка. Нет, не говорите, как вам жаль, лейтенант. Это старая история. Прошу за мной. Она скрылась за дверьми, ведя за собой ребенка. Он глянул на десятника и пожал плечами. Зашли в помещение, в котором местный маг скорее всего принимал посетителей. Кеннет ожидал чего-то. Более представительного его удивил вид голых стен, обитых потемневшим деревом, простая лавка и четыре обычных кресла. Причем и лавка, и кресла свои лучшие годы уже пережили. Странно, но занятие магии не приносило в этом городе больших доходов. Тарандих был невелик, едва ли две тысячи жителей, но был неформальной столицей долины. Сюда прибывали животноводы и пастухи со всей околицы, и дело должно было процветать. К тому же, как говорил писарь, Дарвин Клодс был единственным магом в городе. В таком торговом центре, как Терандих, где было несколько кузнецов, ткачей и шорников, Маг должен был жить в достатке. Тем временем по углам тихо скреблась нужда, борясь за место с нищетой. Интересно. Из этой комнаты они перешли в другую. Их провожатая задержалась при входе и, продолжая держать девочку за руку, указала на двери: «Проходите». Кеннет вошёл первым. В небольшой комнате он увидел стол, две обычные лавки и двух мужчин, сидящих друг напротив друга. Большое окно, проходящий сквозь листья свет рисовал мягкие тени. Уже открывая двери, он услышал разговор. Не знаю, что будет, бургомистр. Ни одной записи. Плевать на записи. Если отменю праздник, то у меня город по ветру пойдёт. Вы должны понять, Двери скрипнули, обрывая спор. Оба они неприязненно посмотрели на Кеннета. Если он правильно понимал, то низенький с седоватой бородой и в суконной блузе, завязанной по горской моде, украшенной лентой под шеей, был бургомистром. Или за вером Бэвлесом был другой, темнобородатый и темноволосый, в голубой рубашке и чёрном жилете. Бургомистр Бэвлес? Это я. Летенант Каннот Лефдарович, шестой рота. Надеюсь, вас предупредили о нашем приходе. Да. Бургомистр поднялся, хмуро улыбаясь. Прошу извинить за встречу, точнее её отсутствие. Я надеялся встретить вас утром. Как говорится в старой пословице, на восток всегда идти быстрее, пошутил он. Они пожали руки. Бургомистр указал на всё ещё сидящего за столом мужчину. Это наш хозяин, магистр магических наук Дарван Класс, черадей Хмуревский внул головой. Прошу извинить, что не встаю, леди Нант. Он повернулся боком на лавке, показывая пустую штанину. Не будем создавать друг другу хлопот в такой ситуации. А ты можешь возвращаться к своим делам, женщина. Лидия закрыла за собой двери. Офицер молча подошёл и подал ему руку. У мага было крепкое и сильное пожатие. Мой десятник Варханвеллергорф представил Кеннет, стоящего в дверях заместителя. Когда со мной нельзя связаться, он выполняет обязанности командира. Остальных двух десятников представлю позже. Только четыре десятка? Разве в роте горной стражи не должно быть сотни солдат? Должно, бургомистр. Но я не знаю роты, в которой был бы полный состав. Наш шестой полк до сих пор слушает обещания о пополнении. Я должен радоваться, что у меня есть хотя бы четыре десятка. Последнюю минуту Макс с интересом присматривался к татуировкам Вархена. Восточный или западный верген? спросил он в итоге. Десятник улыбнулся и указательным пальцем ткнул в левую щеку. Отец восточного. Перевел палец на правую. Мать западного. Не думал, что так далеко на западе кто-то сможет узнать татуировки клана. Я родился в Лабине. Давным-давно. Минуту они обменивались взглядами. Наконец, Черадей впервые улыбнулся. У меня была пара добрых друзей из Бергина. Приятно познакомиться, десятник. Мне тоже. Надеюсь, вскоре увидимся. Лучше за бочонком хорошего пива. Сейчас же не хотел бы мешать в ваших делах. Солдаты ждут. Бургомистр кашлянул. Я распорядился приготовить комнаты для стражников на постоялом дворе при Геранском тракте. У нас нет настоящих казарм. Мои тридцать ополченцев живут в своих домах или в ратуше. Вы же примете над ними командование. Теннет мысленно вздохнул. Только этого ему не хватало. Сборище метящих стены городских пьянчуг, спотыкающихся о собственные копии и корчащих из себя настоящих солдат. Конечно, бургомистр. С большим удовольствием. Всё было готово. Нарисованный куриной кровью магический круг, наружные символы, полдюжины малых свечей, ещё не зажжённых, но уже занявших свои места. Он чувствовал, чувствовал силу, наполняющую пространство. Большое, неправдоподобно огромное озеро было готово принять его и сделать всё, что только ум готов был вообразить, а воля исполнить. Много лет он ждал такого прилива силы. Вырезанные из одного куска дерева фигурки козы, козла, овцы и барана ждали своего помещения в круг. Скоро он начнёт. Постоялый двор был достаточно большим для размещения сорока стражников и дюжины собак. Правда, говоря, в нём разместилась бы и сотня людей. Теннет должен был признать, бургомистр не оказался сквалыгой. Наём целого заведения только для его людей должен был стоить очень дорого. Обычно в таких случаях, когда имперский закон обязывал предоставить солдатам ночлег и питание, их ждала старая конюшня, несколько ахапок соломы и жидкая похлёбка. За остальное должны были платить из своего кармана. Тут же их встретили комнаты с настоящими кроватями, овсяные лепёшки и пиво, всё за счёт города. У Канната появилось подозрение, что ради всего этого за веру бесовскую пришлось кого-то прибить. "Думаю, сегодня вашим стражникам можно отдохнуть", сказал бургомистр, когда привёл их на место. "Праздник начинается завтра, с заходом солнца и продлится три ночи. Тогда будет полно работы. Сегодня же пользуйтесь гостеприимством и отдыхайте". "Так и будет, бургомистр. Если что понадобится, провожаты или какая-либо помощь, где я вас найду?" "В ратуше. Проведу там, наверное, всю ночь". Э, небольшая просьба. Не могли бы ваши солдаты уже с утра показываться в городе и околице, дабы всем было видно, что горная стража уже на месте? Конечно. Ожидаете какие-то проблемы? Не больше, чем в прошлые годы. Немного сломанных костей, разбитых лбов и множества синяков. Ничего большего. Бургомистр пожал руку, кивнул головой десятникам и ушёл. Кеннет вошёл в главный зал, где четыре стола прогибались под весом дымящихся блюд. От запаха гуляша, каши, свежих лепёшек и пива, эти ворота наполнил заслюнной. Стоило идти сюда несколько дней. Его солдаты уже сидели за столами, готовые накинуться на угощение. Ждали только его. По уставу они не могли начать без приказа. Даже псы ждали, обильно пуская слюну над полными мисками. С минуту лейтенант пытался понять, что же с солдатами было не так. Ну да, отставили оружие. Последние полгода никто из них не держал меч, топор или копье дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Даже в Белендоне ходили вооружианными. Теперь же большая часть оружия аккуратно была сложена у стены. Для этого боя хватало ножей и ложек. Приступайте, бросил он, не затягивая время. Лейтенант уселся и стал смотреть на уничтожение поданных блюд. В горной страже была ещё одна неписаная традиция: Командир не начинал есть раньше своих солдат. Такие мелочи были очень важны. Взял кусок колбасы или пёшку, налил себе пиво в оловянную кружку, откусил, запил, вздохнул. О да, оно того стоило. В течение четверти часа было слышно только чавканье и стук ложек о миски. Обслуга, состоящая из корчмаря и пяти девушек, двигалась между столами, поднося новые порции. Пока девушек никто не ищипал. Пивы и каша со шкварками были на первом месте. Кеннет подозвал к себе хозяина. Хорошо встречаете, похвалил он. Тот легко с достоинством поклонился. У меня два сына в страже, господин лейтенант. Один десятником в 8-м полку, второй служит в 4-м. Я сам просил бургомистра, чтоб он позволил вас угостить. Стыдно было бы иначе. Офицер легко улыбнулся. И перешёл к интересующей его теме. Девушки обслуживают гостей? Карчмар широко улыбнулся. Конечно, но город за это не платит. Пусть ваши солдаты договариваются с ними отдельно и никакого принуждения, добавил он твёрдо. Не будет, но их-то только пятеро. Знаю. Пригласил квельчера ещё нескольких из других заведений. На чердаке у меня комнаты с кроватями. Сдам за отдельную плату. Это объясняло щедрость приёма. Чтобы город и корчмар не потратили на приём, отобьют другим способом. По всему выходило, что его солдаты оставят тут большую часть жалования, а несколько девушек соберут себе неплохую сумму на приданое. Почему бы и нет, если все в итоге будут довольны. Он проследил взглядом за грудастой брюнеткой с милым личиком и безумно длинными ресницами. Интересно, во сколько обойдётся комната на час? присмотрелся внимательней или надво хозяин, понимающий каждую, а, мясо очень хорошо, но ждёт от клиентов особой щедрости, господин лейтенант. Дайте знать, что вы будете первым. Первым. Это подействовало как холодный душ. Он представил себе, как выходит из комнаты, а у двери топчется целая очередь. Почувствовал себя неловко и быстро пошёл на попятный. Служба хозяин Офицер всегда слишком занят, чтобы позволить себе развлечений. И сменил тему. Как подготовка к празднику? Я имею в виду всю долину. Как всех, да? Войти сел загонять на луга выбранный скот, молодежь готовит дрикольги и палки, старики рассказывают, какие подвиги они совершали раньше, и чем больше времени прошло, тем больше в рассказах добытчи. Все готовятся к трём дням похоть, краш нападений, пиянства и доброй забавы. И какие родамир с собой не ладят. Э, дривы каждый год объединяются с ферливерами против косорнов и неттивесов. Клан старого гвера традиционно стоит в стороне. Хотя непонятно, как будет в этот раз, потому что средний сын породнился с канмязами, а они близки к тивуннам, которые задолжали большие деньги старому ферливеру. И, наверное, не захотят его разозлить. Также совет села Севени узнал, что не будет разделений на роды и кланы. Всё село будет участвовать как одно целое. Что ж, посмотрим. В прошлом году им не удалось, ведь молодое фетос, сын матушки Кисары, подрался с братьями Эльхейгроды. Теперь там побились на большие деньги, и тот, кто нарушит перемирие, их потеряет. Ну, насколько я знаю, тех горцов некоторые махнут рукой на деньги. Лишь бы отыграться на нелюбимых соседях. Девушки из нижнего вяза, как и в прошлом году, объединились утёреть нос с оппонентцем из верхнего. Зато Кеверан Лакмавден собирает молодежь со всех южных склонов и пошёл поток имен, родов, близких кровных уз, друзей по жизни и друзей до смерти, которые длились до первого поражения и кровавых отмщения, забываемых после нескольких кружек. Похоже, местные не сильно скучали. Хотя для такого количества союзов и контрсоюзов количество смертельных случаев было удивительно низким. За последние 10 лет погибло всего двое, и то скорее по неосторожности, чем став жертвами мести. В обоих случаях семьям заплатили компенсацию, а виновники исчезли в горах. Жители долины любили пошуметь и начистить друг другу рожи, но к драке не на жизнь, а на смерть относились очень серьёзно и не начинали её без действительно серьёзного повода. Были вес сердцами, да мозга костей. Лейтенант давно перестал слушать хозяина, заливавшего его потоком родов, кланов, связей и союзов и альянсов. По сравнению с этим политика императорского двора казалась ему простой, как детская считалочка. За ближайшим столом поднялся Берг. Наслабил ремень, тихо отрыгнул в сложенную ладонь и поднял кружку. Тост, тост, выпьем за долину Мадерсы и луну Казакрада, которая осветит долину в четыреста двадцать восьмой раз. Десятки кружек поднялись вверх. Корчмар, бубнящий над ухом Кеннета, замолчал и разогнулся. Простите, десятник, но вы ошибаетесь. В этом году луна будет светить в четыреста двадцать шестой раз. Точно, с хорошим лицом младший офицер усмехнулся. Мне казалось, что эпидемия была в 544-м по старому календарю, поднялся один из селдат. Точно, 44-й. В песне поётся: "И потеряло стада Длинамадерс слоем первого лысого пса". Корчмарр закивал. Так поют в Кенвени и Латнаде. Эй, в чём-то они правы. Литописцы долины записали, что с началом десятилетия лысого пса девять кос из десяти, восемь овец из десяти исчезли, и все роды стали спорить об оставшихся. Два года по всей долине воровали друг у друга скот, а пастухи вооружались как на войну. Бывало, трех кос и пятерку овец охраняло все село. Ситуация накалялась. Семпери еще не дошла до нашей долины, а местный люд жил в основном разведением кос на мясо и овец для шерсти. После слухов другие долины не хотели иметь с нами никаких дел. Боялись, что мы им заразу занесём. Тяжело было увеличивать поголовье. Никто тогда даром то не давал, всё всем иначе, чем сейчас. Хазен иронично улыбнулся. Каждое животное было на вес золота. В дело пошли не дубёй и палки, а топоры и копья. Полилась кровь, появились первые жертвы. Кто-то пустил красного петуха. Плохое творилось. Хозяин закончил с драматическим вздохом. Он явно ошибся с работой. Ему надо было податься в бродячие барды. Весной третьего года долыс в абца собрался совет сёл, все самые старые и самые мудрые жители долины. Редились 5 дней ночей, но договорились. Велели забрать всех уцелевших в одно стадо, которое на 10 лет будет общей собственностью долины. Так оставшиеся животные стали быстрее размножаться. Позднее стадо должно было быть поделено согласно доли каждого, чтобы успокоить горячие головы и дать какое-то занятие молодежи. Решили, что весенней полнолуние все роды и кланы будут соревноваться в краже коз и овец у соседей, но без права оставить себе взятые. Так через два года после потери животных родилась традиция лунных казакрад, и потому празднуем ее в четыреста двадцать шестой раз. Крезен постоял его два раз клонился, словно бард, ожидающий аплодисментов. Несколько стражников всё же хотели поспорить о датах. Один или два стали подниматься со своих мест. Кеннет поблагодарил хозяина за рассказ и поднял кружку. За 426-ую луну Козакрада. Сказано было решительно, пресекая все зарождающиеся протесты. Праздник был местным, проходившим сначала только в долине Мадерс, но потом добрался через родственные связи и до соседей. Правила были простыми. После первого весеннего полнолуния 3 ночи подряд можно было безнаказанно воровать стада соседей. Красть как на пастбищах, так и в хлеву или загоне. Хозяин традиционно выплачивал десятую часть за каждое украденное животное. В случае старой козы хватало бутылки самогона или кольца колбасы. Но если удавалось увести стада голов в 100, игра была интересной, опасной и выгодной, и была отличным развлечением для горцев. Во время вылазок использовали палки и дубинки, наполненные мокрым песком кожаные мешочки, пабук топора и древки копий. Было много синяков и сломанных костей, но в итоге не так уж много смертельных повреждений. Животных гоняли туда-сюда. Бывало, за ночь стадо несколько раз меняло хозяев. Единственными недовольными оставались сами козы и овцы, которым не давали выспаться. Кеннет искренне пожалел, что не может со своим отрядом принять участие в подобном развлечении. Командир полка оторвал бы ему голову сразу после того, как приказал бы повесить. В зале стало шумно. Стражники всё чаще хватались за кружки. Пискнула какая-то из девушек, другая гортанно захохотала. Веселье начиналось. Кеннет ткнул Корчмаря в бок. Музыка будет позже. Заказал несколько музыкантов. Неожиданно мужчина покраснел. Я сам тоже. Что тоже? На валынке играю. Не только барт, но ещё и музыкант. Жду не дождусь, хозяин. Он ободряюще улыбнулся. Только он того, видите, показал на вельергорофа, татуированное лицо которого выделялось среди прочих. Его отец и дядя играли во время сражения между кланами. Деление во Авынке святое. Как услышит, что хоть кто-то малость с фальшивил, кидается с топором. Имеете в виду. Корчмарс глотнул, а Кеннет слегка улыбнулся. Воаленьки сидели у них в печонках. Стражники даже не узнают, от чего их спас командир. Кто-то схватил его за локоть. Мальчик лет 10 наклонился и прошептал: "Господин чародей Дарвин Клад приглашает господина офицера и господина десятника к себе в гости". Охотно послушает о Черном перевале, о котором вы вспоминали ранее. Дарвин Клэцф сидел в той же комнате, в которой они увидели его в первый раз. Не поднялся на встречу, только указал им на лавку на другой стороне столов. Выглядел он хорошо выпившим. Кеннет уселся и молча потянулся за одним из стоявших на столе кубков. Вино терпкое, крепкое и дешевое. Далеким был путь, начал чародей. 4 дня. Говорят, что горный страж может идти 3 дня и 3 ночи, а потом биться так, словно солдаты выспались на пуховых перинах. И я слышал такие истории. В командовании стражи есть несколько сочинителей, придумывают их на заказ. Хорошо, когда такие байкеры работают на тебя. Черадей загадочно усмехнулся и потянул из кубка, потом долил себе из бутылки, заливая стол. Да, он таки неплохо набрался. Тишина становилась неловкой. Кеннет толкнул сидящего рядом десятника. Вархан был на черном перевале восемь лет назад. Я тогда еще не служил в страже. Он помялся, хотя готов побиться, что мы об этом не говорили. Нет, и не за тем я вас вызвал, чтобы вспоминать старые сражения. Вызвали. Он позволил себе картинно поднять брови. Мне казалось, мальчишка что-то говорил о приглашении. Если это был вызов, то прошу в письменном виде для утверждения командиром полка. У меня нет на это времени. И у меня здесь нет хорошего пива и неплохой музыки. В корчме Аванса вы слышали, как он играет на волынке? Медведи бегут из берлог, когда начинает играть. Я вроде как убедил его не играть. Замолчали. Тишина дошла до момента, когда осталось только выйти, громко хлопнув дверью. Опять раздался женский голос. Дядя сначала приглашает гостей, а потом не знает, что с ними делать. Лидия Керзяде энергично зашла в комнату и села рядом с Магом. Была в том же платье, что и раньше, только волосы затянула в пучок, открывая шею. Вы простите, пожалуйста, за такую грубоватую встречу. Я отговаривала дядю от упоминаний о перевале, но он хотел быть уверен, что вы придёте. Дело касается не воспоминаний, а происходящего в долине. Мы беспокоимся, но бургомистр и слушать не хочет. Ему нужно, чтобы праздник проходил как обычно. Кеннет смотрел, как она говорит, жестикулирует, дышит. Сидела прямо перед ним, всего в каких-то четырех футах, так близко, что чувствовал. Нет, не духи. Она пахла собой, женщиной. Лейтенант, сказала она невинно. Да. Мое лицо на восемь дюймов выше. Вархен поперхнул за пивом. Мак только улыбнулся, а Кеннет понял, что краснеет. Женщине не стоит так разговаривать с вооружённым мужчиной. Я 4 года прожила с мужем в гарнизоне Лавендара. Есть два способа общения с солдатами. Казалось, она читает его мысли. Первый это не показываться им на глаза, а второй определение правил исследования им. Правила это ведь то, что вы должны понимать, так ведь? Он предпочёл промолчать. Представьте на минуту Мы пригласили вас потому, что у нас есть для этого серьёзный повод. Источник силы в долине не был изучен со времени присоединения этих земель к империи. Мой дядя считает, что он может быть опасен, но и праздник нельзя отменить, иначе горцы разнесли бы городок. Кеннет не отводил взгляда от её лица. И какую опасность он представляет? О чудо! Он задал вопрос почти нормальным голосом. Не знаю. Одним глотком черадей осушил кубок. И моментально наполнил его вновь. Тяжело признаться, но я не имею ни малейшего понятия, что за источник, спросил Вархин. Малый камень. Не слышал. Мало кто слышал. Дядя владеет силой малого камня, вмешалась Лидия. Само название вызывает кривые усмешки, а использование его, хмм, только богам известно, для чего он существует. Не совсем понимаю. Нечего тут понимать, лейтенант. проворчал маг. Десяток главных и сотни малых видов сил и меня угораздило получить талант именно малого камня, только малого камня. Наименее известного и наименее доходного источника на свете. На всём имперском севере имеется только одно место, где он активен, и оно именно в этой долине. В других местах его едва чувствуешь, здесь же он так силён, что перекрывает действие других. Поэтому большинство магов чувствует себя тут плохо. Они не могут дотянуться до собственных источников. Им тяжело использовать силу. Они обходят долину Мадерс стороной. Это место причуда, проклятая богами. Кеннет переварил эту информацию. То есть, если вы единственный маг в такой богатой долине, то могу померять с голоду, закончил за него чародей. Большинство известных источников многогранны, зачастую перекрывают друг друга. С их помощью можно лечить, ставить защитные барьеры, переносить разные предметы на большие расстояния, копать дыры в земле, летать, переноситься через реки, не замочив ног. И, конечно же, поджигать, замораживать, разбивать на куски, душить, вызывать демонов и прочих существ. А малый камень чаще используют ясновидящие для описания уже произошедшего. Можно сказать, что суть этой силы прошедшее время. И то в очень узком понимании. Это капризный и неопределённый источник. Используя его, можно дотянуться до прошедших событий и указать, где потерялась овечка или где валяется пьяный муж. Вчера Джей сделал большой глоток. Глаза его пьяно заблестели. Когда рухнувшая скала придавит тебе ногу, не можешь ни использовать магию, ни позвать на помощь, лежишь 3 дня. А потом вытягиваешь нож и отрезаешь себе стопу, прежде чем гангрена дойдет до сердца. Ковыляешь до города, отгоняя голодного волка, а тебе говорят, нужно отрезать выше до колена, потому как заражение пошло дальше. Стиснутые на оловянном кубке пальцы побелели, и Кеннету показалось, что металл сейчас сомнется. Лидия жестом попросила стражников молчать. Чародей осушил кубок до дна и продолжил: "Малый камень". Неустойчивый и коварный источник. Часто показывает события, которых не было или уже произошли много лет назад. Меня тут называют мастером только из вежливости, ведь чтобы стать мастером магического искусства, нужно овладеть как минимум шестью видами магии. Знаю тех, кто может черпать из десяти источников, ходить по трём или четырём тропам: воздух, лист, осколок, сердце, кровь, пика, жар. А мне достался малый камень. Я коллега, который не может заняться ничем иным. Если бы у меня были обе ноги, то пас бы овец, торговал козьим сыром или записался бы в горную стражу. А так живу с того, что горожане гордятся собственным чародеем и платят за услуги немного больше, чем должны. Иногда несут в подарок то полдюжины яиц, то несколько голов сыра или одежду какую-нибудь старую. Он медленно отставил кубок на стол и сжал кулаки. Лидия деликатно отодвинула в сторону посуду, встала и наклонилась над магом. Дядя? Да. Я постелила тебе постель. Пора уже ложиться. Не приказывай мне, женщина, грубо пробурчал он. Помни, что это дом. Да, дядя, помню. Ты не даёшь мне забыть. Значит, зашетался он. Я должен оставить тебя одну с, с домом и пьяными солдатами. я уже имела дело с пьяными солдатами и с этими управился. Идём. Побогла ему подняться из-за стола, подала деревянный костыль и поддерживая вывела из комнаты. Кеннот переглянулся с Велергорфом. И нам пора. Пора возвращаться, пока парня в корчму не разнесли. Десятник кивнул и начал подниматься. Примите мои извинения. Лидия появилась в дверях. У дяди был тяжёлый день. говорит, что безумство местного источника морочит ему голову. Верю, ему действительно так плохо. Она кивнула. В таком освещении её глаза имели цвет неба перед бурей. Когда он нас приютил, казалось, жизнь с единственным магом долины Маверс даст мне и ребёнку спокойное и обеспеченное существование. Сейчас я не уверена, кто кого задержит. А Кенн это не смог прикусить язык. Остальная семья Она смотрела на него, легко наклонив голову, без злость. Ему же хотелось впечатать лоб в ближайшую стену. Мои родственники мертвы, а род Корзяды не был родженить Бецырева. Сын, внук офицерского рода и девушка с гор. Они даже не знают о Михайле, обо мне вообще не вспоминают. Он, она указала на дверь. Наш единственный близкий родственник и на его голову свалилась племянница, которую он видел, когда ей было 4 или 5 лет. Да еще из ребенка, поэтому я не обращаю внимания на его грубость. Еще какие-нибудь вопросы на личные темы, лейтенант? Кеннет снова почувствовал, что краснеет. К счастью, его выручил Валергаров. Сколько правды в этих разговорах и в источнике? Не знаю. Дядя Дарвин немного говорит, но подозреваю, немного и знает. Значит, нам не грозит разлом тьмы или нашествие хаоса? Скорее нет. Лидия широко улыбнулась и глянула за спину. По крайней мере, до тех пор, пока не проснётся мой ребёнок. Невероятно, что делало с её лицом это улыбка. Летенант улыбнулся в ответ. Я придура на утром, когда ему будет получше. Тогда и поговорим серьёзно. Передайте ему нашу благодарность за предупреждение. Она провела их до дверей, и они услышали, как за ними закрылся засов. Необычно. Где-то на полпути отозвался Валлергорф. Ночь? И ночь тоже, господин лейтенант. Все жёны офицеров такие. Не знаю, Вархан. Они приближались к постоялому двору, когда тишину разорвал какой-то дикий звук, словно дюжина шале хохочущих котов дралась с дюжиной одичавших и кастрированных псов. Сделай мне одолжение. Зайди первым с топором в руках. Хорошо? Десятник удивлённо посмотрел на него. И не дождавшись объяснений, пожал плечами, вытянул топор и перешагнул порог дома. Отчаянная какофония резко оборвалась. А лейтенант мог бы поклясться, что слышал испуганный топот ног и треск закрываемой двери. Он усмехнулся про себя. Как говорили на офицерской учёбе, каждый командир должен уметь защитить своих солдат от любой опасности. Он чувствовал, чувствовал силу над долиной, кипящую переливающуюся во все стороны, готовую для использования. Эти глупцы, эти убогие насмешники, они ещё увидят его силу. Ещё придут и поклоняться, выпрашивая ласковый взгляд. Он посмотрел на фигурки, стоящие перед кругом, с некоторой нерешительностью поднял козла, поставил на место. Нет, лучше начать с чего-то меньшего. Маленькая деревянная козочка заняла место в круге. Потянулся к силе и начал её изменять. Начинать всегда тяжело. Слова, сказанные Кеннетом Ливдаровичем, когда первая казас валилась с неба, позже вошли в историю шестой роты. Хотя не было в том ни вины, ни заслуги лейтенанта. Просто так бывает иногда со словами, которые ляпнешь без раздумий. Он проснулся, когда все уже были на ногах, нарушая правило, что командир должен ложиться последним и вставать первым. Проклиная давшего ему выспаться вельергорфа, поспешно оделся и затягивая пояс мечом, вышел наружу. На дворе несколько солдат умывались в большой поилке для лошадей, брызгаясь во все стороны и напевая какую-то песенку. При виде командира большинство замолчало и попыталось выполнить жест, отдалённо напоминавший приветствие старшего по званию. Он коротко ответил и оглянулся в поисках кого-либо из десятников. И тогда раздался звук, как у лопающегося рыбевого пузыря, а вслед за ним воздух наполнился отчаянным козьим блением. Кеннет моментально обернулся и столкнулся нос к носу с одним из своих солдат, прижимающим к груди молодую козу. Оба, человек и коза, были сошалевшими глупыми лицами, если можно так выразиться о козе. Летенант поднял бровь на необычную парочку. Если прижмёшь её ещё немного, то придётся на ней жениться, сказал он прежде, чем успел подумать. Заржали все, кто был на дворе. Стражник отпустил козу и вытер руки о портки. Она упала с неба, господин лейтенант. Конечно, на веб. Конечно. Кеннет холодно улыбнулся. Внимание, неожиданно гаркнул он. Стражники вытянулись как струна, там, где каждого из них застала команда. Праздник начинается с заходом солнца, но не для вас. Вы должны быть на виду и следить за тем, чтобы местные не начали баловаться со своими клановыми воинами. Если увижу кого-либо из вас с козой, овцой, бараном или даже козьим сыром происхождения которых он не сможет объяснить, до конца года будет в патруле на первом месте. Голый. Это не шутка. Вы представители императорской армии. Запомните это. Он не злился. Просто Вархан в своё время посоветовал ему иногда порыкивать на людей, потому как командир, не умеющий повысить голос, быстро теряет уважение, особенно сейчас, когда дисциплина слегка пошатнулась. Через час разделитесь на двойки и разойдётесь по околице. Бургомейстер выделит вам по одному своему ополченцу. Перед выходом лично проверю обмундирование и оружие. Всё должно блестеть. Десятники проследят за этим. Разбудите тех, кто ещё спит, и приготовьтесь к патрулированию. Выполнять. Перед домом началась суета. В этот самый момент раздался очередной звук лопающегося рыбьего пузыря, и по деревянной дранке дома неожиданно застучали копыты. Бегающее животное издало совсем не козий звук, испуганно пытаясь удержаться на вострой крыше, и начало съезжать. Задние ноги потеряли опору. Коза отчаянно блес свалилась прямо в кучу отбросов под стеной. Встала, отряхнулась, оглядела удивлённых людей непонятным взглядом и спокойно занялась поеданием капустных листьев из кучи мусора. Кеннет посмотрел на крышу, оценил расстояние до ближайшего дома и ещё раз присмотрелся к козе. Обычное животное, которое упало с неба. Новый приказ. Боевая тревога. Через 15 минут всем быть на ногах и при оружии. Десятников ко мне в комнату, немедленно. Где-то в городе снова лопнул рыбий пузырь. Потом ещё один. Блеенье косс смешалось с всё возрастающими людскими криками. Бургомистр появился в тот момент, когда лейтенант закончил обрисовывать ситуацию. А она была простой и краткой. Никто ничего не видел. За полчаса с неба свалилось около сотни коз, и всё. По всему городу люди ходили с поднятыми вверх головами, высматривая очередное падение. Несколько горожан ранено, ни одна коза не пострадала. Явление закончилось так же неожиданно, как и началось. Всё утро люди передвигались под стенами домов, но животные перестали появляться, что не означало окончания проблем. Как это? Не могу ничего сделать. Завербевлос нервничая дёргал себя за бороду и поправлял манжеты рубахи. Ни бородие, ни манжетом это не помогало. Мы здесь не для ловли пользующихся чарами, объяснил Кеннет. У города есть свой мастер. Дервен, бургомистр сказал это так, будто вспомнил о родственнике колеки. Наш маг не перенесёт и грязь с одного кармана в другой. Не его специальность. С утра не могу с ним поговорить, двери закрыты наглухо, и он не отзывается. Выбивайте двери. Для приказа выломать двери в дом мага мне нужно нечто большее, чем стадо появившихся из ниоткуда коз, даже такого как Дервен Кладс. Уже узнали, чьи это животные? Нет, лети нам. Много лету всех животных есть в сборнике хозяев. У этих их нет. И что? Скорее ко мне могут прийти представители всех родов в долине. Бьюсь об заклад, что как только разйдётся молва, то каждый из них узнает в этих козах своих погибших животных. Каждый Его очередное дёргание чуть не оторвало ему бороду. А я должен буду провести тщательное расследование этого дела. До зимы с ним не управлюсь. Что мы можем сделать? Каннато уже было достаточно. Проблемы бу르гомистра его мало волновали. Не знаю. Кроме меня, писаря и ополченцев, вы единственные представители императорской власти в долине. У нас даже судьи своего нету. Значит, поступим так, как и собирались. Будем патрулировать Разделю солдат на двойки и пошлю обходить город и околицу. К ним вы выделите своих людей. Мой десяток будет тут на всякий случай. Этих чудесных животных я бы собрал в одном месте и выставил к ним стражу. Если Макс может вызвонуть нос ездому, может, узнаем, что тут творится. У вас есть другие предложения? Боргмистр покачал головой. Нет, леди Нант. Вполне разумно. Надеюсь. А сейчас он указал на дверь. Прошу простить, бургомистр, но мне нужно отдать приказания. Завер Бевлос минуту смотрел на него, будто не понял намёка. Видимо, его ещё никогда не выставляли за дверь в собственном городе. Гневно засупив, он пошёл к выходу. Как только удалился, Кеннет обратился к Бяргу. Твой десяток возьмёт собак и пойдёт на восток от города. Пёсики прогуляются, а вы, а смотрите там всё. Если найдёте что-то необычное, вызывайте подкрепление. Никакого геройства. Всем известно, что может магия, спущенная с поводка. Десятники поддакнули, этого им можно было и не напоминать. Андон, возьмешь на себя город, просто будь ты на виду. Если люди будут задавать вопросы, молчите и делайте вид, словно все под контролем. Заросший как медведь десятник кивнул головой. А если снова начнется? Держите щиты над головами и укройтесь под ближайшим скатом крыши. Вархан, я. Старший из десятников сохранял спокойствие. Проверь лес к западу от города. Не разделяйтесь. Лес невелик, и если кто-то захотел укрыться рядом с старым дубом, то это единственное место. Как проверите, возвращайтесь ко мне. Я остаюсь со своим десятком здесь. Чего ухмыляешься? Представляю себе, господин лейтенант, написанный рапорт. Что-то вроде рота была в полной боевой готовности из-за магической атаки стада летающих коз. колдовник будет на седьмом небе от счастья. Все смотрели прямо перед собой, пытаясь сохранить серьёзность, после чего одновременно не выдержали и рассмеялись. Ситуация была призабавнейшей. Пока это только козы, можем и посмеяться. Первым посерьёзнел Кеннет. Но чары зами со мной не действуют. Кто-то за ними стоит. Все перестали улыбаться. Если тут кто-то планирует ещё что-нибудь или того хуже, потеряет контроль над силой. То в следующий раз с неба могут посыпаться горшки с горящим маслом, плавающие камни, куски льда величиной с дом или орды демонов. Тем бы он ни был, имеет талант, и нам лучше найти его, прежде чем он превратит город в пустыню. Он хмуро глянул на них. "Отправляйтесь. И удачи вам". Они энергично отдали честь и вышли. Начинался долгий день. Сработало. Всё шло так, как и должно. Все, кто смеялся над ним сидяли теперь по домам, тревожно глядя в потолок. Хоть он и не покидал своего укрытия, но всё ещё слышал их крики. Он улыбнулся в темноте, освещённой лишь парой маленьких свечей. Скорее его сила сотрясёт всю долину. Таранджих потихоньку успокаивался. Присутствие горной стражи и тот факт, что больше ничего необычного не произошло, добавляло людям уверенности. Ведь это были всего лишь козы. Проходя мимо одного из заведений, Кеннет услышал, как кто-то импровизировал песенку о летающих козах на павших на долину мадерс. Стены сотрясались от хохота. Однако он и дальше не понимал сути произошедшего. То, что в этом была замешана магия, было понятно с самого начала, но даже детям известно, что она не работает сама по себе. Сила всегда управляется чьей-то волей. Случались иногда магические феномены, нарушающие правила, но этот к ним явно не принадлежал. Слишком уж был точным. Его рапорт в штаб полка не мог состоять из прибыл, увидел, не понял, вернулся. Младшие офицеры, пишущие такие рапорты, так и оставались младшими офицерами до конца жизни. Короче говоря, ему была нужна помощь мага. А единственный в городе маг был в бессознательном состоянии. Двери дома чародея, вопреки ожиданиям, были открыты. Кеннет вошёл внутрь в компании Вархена. который после вылазки в мокрый и наполненный насекомыми лес был не в лучшем настроении. Ясное дело, вылазка закончилась ничем. Кто бы ни был ответственным за таинственный инцидент, но на тему влажности и комарья имел такое же мнение, как и десятник. Вздроченный и в свои маленькие издых кореново жужащей паскуды, бормотал он, почесывая шею: "Могу поклясться, они не видели людей много месяцев, и привели кучки идиотов, припёршихся в лес, устроили себе пир столетие". Что такое вздрючены? Михайла стояла в углу синей. Мама заплела её волосы в торчащий вверх хвост, оставив несколько локонов, из-под которых блестели голубые глазёнки. Была одета она как мальчик, в рубашечку и короткие штанишки, но в горах большинство детей до десятилетнего возраста одевались так же. К груди она прижимала нечто похожее на материнскую куклу, пошитую очень пьяным и злым на весь мир портным. Не дождавшись ответа, девочка засопела. Что спрашиваю? Хм? И топнула ножкой. Ну, Вархан, ответь ребенку. Десятник задумчиво усмехнулся. Это такие маленькие и шумные. Поймешь, как увидишь. Где твоя мама? Подошел поближе Каннит. Не, я спит. Мама сейчас придет. Я должна быть тут. Дядя спит? Целый день спит. Я тоже спала и не украла козок. Они убежали. Какие козы? Я зову их. Разговор зашел в тупик. Пошли, поищем маму. Он подал ей руку. Лидию они застали в гостиной, она куда-то собиралась уходить, сменила платье на темно-голубое с белыми манжетами и воротником, набросила на плечи цветистую шаль. На столе стояла плетенная корзинка. При виде входящих солдат она сдвинула брови. Дядя еще спит. Бургомистр с утром ним спрашивает. Когда приходили в последний раз, я как раз выходила с Михалой купить пару вещей. Я дам знать, как только он проснется. Доброго дня, госпожа Лидия. Поклонился Кенет. Я надеялся, нам удастся его разбудить. Происходящее требует его помощи. Знаю, пытаюсь разбудить его с момента своего возвращения, не получается. Спит, словно его усыпили. Собираюсь как раз к Хенру Ласови на за некоторыми травами, надеюсь, что помогут. А это уже... Один или два раза уже бывало, прервала она его. Очень давно. Ещё не жили с ним, но он предупредил о такой возможности. Хочу козу, напомнила себе девочка. Боже, солнышко. Мама рассеянно потрепала её по головке. Сейчас мамочка должна позаботиться о дяде Дервине. Дядя болеет. Просто, хм, долго спит. Я, я хочу украсть козу сейчас. Губы малышки изогнулись в подковку. Лидия присела к ней и погладила по щеке. "Ожо, сокровище, праздник ещё не начинался. Сейчас нельзя красть коз. Можно будет вечером. Ну, неди ко мне". Она обняла дочку. "Это моя вина", сказала она стражнику. Рассказывала ей о празднике, и она поняла только что, каждый может украсть себе козу или барашка. К тому же она недовольна. Посыпала падающих с неба коз. "Честно говоря, нам бы пригодилась коза или две. Пообъедали бы плющ". "Ну да. Черодею не было до этого никакого дела. Как только дядя проснётся, сообщите нам, пожалуйста. Иначе мне придётся послать за помощью в гарнизон Хавенсера. Там есть несколько армейских магов. Кеннно тоже разворачивался, когда в комнату влетел какой-то перемазанный грязью парень. "Госпожа Лидия", захохтел он от двери. "Началось. Сейчас сыв, но до срока ещё 2 недели". Каза коза свалилась на крышу и мама испугалась. Я как раз свиней в хлев загоняла а тут. Как хлопнуло, бахнуло, крыша не выдержала и в дом валилась коза. Мать перепугалась и на пол села. Потом она легла и теперь говорит, что э, воды пошли. Парень покраснел до самой макушки. Лидия впервые выглядела обеспокоенной. С минуту она беспомощно бросала взгляды на дочку, плетёную корзинку, дверь в комнату дяди и на солдат. Что случилось? спросил Кеннет. Хотя ситуация была понятной. Барания Касонэль преждевременно рожает. Должна быть двойня. Трудные роды. Когда умерла старая Вельда, я стала акушеркой в этом городе. От племянницы чародея другого я не ждали. Быстро научилась. Ну и деньги неплохие перепадают. Но я не могу взять ребёнка на роды и она посмотрела на них внимательно. Можете оказать мне услугу? Мы не занимаемся детьми. И хорошо, слава госпоже. Пусть вырастет милая девочка, а не плюющемся по углам, сквернословящем, вонючим детеным в кальчуге. На другом конце города, недалеко от вашего постоялого двора, живет Ена Венкот. Узнаете ее дом по красным дверям. Обычно она занимается Михалой, когда мне не с кем ее оставить. Просто отведите туда малышку и скажите, что заберу, как только закончатся роды. Хорошо? Каннат переглянулся с Варханом. В армии были определенные правила поведения по отношению к членам семьи военных. Конечно, это не доставит нам никакого труда. Отлично. Будь вежлив с сокровищами и слушайся господ стражников. Лидия погладила малышку по голове. Мама вернется так быстро, как сможет. Веди цифры. Бросила она парню, и они ушли. Плюющийся по углам никогда не плюю по углам, пробурчал десятник, как только закрылись за ней двери. Всегда стараюсь попасть в открытое окно. Офицер не обратил на его слова внимания, наклонился к ребёнку и улыбнулся. Мы ещё не были официально представлены друг другу, Михал. Меня зовут Кеннет, и я служу в горной страже. Девочка не выглядела ни испуганной, ни обеспокоенной. Он не знал, нормально ли это для детей. Вроде как каждый ведёт себя по-разному. Она усмехнулась и прищурилась. Почему у него расрешённое лицо, показала она на Вархена. Так принято у меня на родине. Что-то космит меня уже десятник. Всем там так делают. Есенькам тоже? Детям? А нас в Велоброви один в один как её мама. Есенькам, иткнула себя пальцем в грудь. А, девочкам. Да, тоже, хотя не так сильно на щеках и лбу. Осень красиво. Хочу себе рисунок Кеняти живо представил себе, что бы сказала и что бы сделала Лидия Корзяда, если бы застала свою дочку с бергенской клановой татуировкой на лице, и вздрогнул. Хорошо, протягивая руку девочке, сказал он. Но только если мама разрешит. Десятник усмехнулся. Пойдём, отведём тебе к тётушке Ене. Вид маленькой фигурки, храбро вышагивающей меж двух вооружённых мужчин, вызвал некоторое оживление на постоялом дворе. Корчмарь вышел на порог и широко усмехнулся. Вижу, горная стража очень ответственно относится к своим обязанностям. Что она натворила? Не спрашивайте, хозяин. Где может быть Яна Венкут? Кеннет показал пальцем за спину. Двери закрыты, а мы обещали доставить малышку к пекунше. Не знаю, но Большинство баб готовит пир за городом. Будут костры, торговля, быка зажарят. Ищите там. Да, и ваш десятник вернулся, тот с собаками. Ждёт внутри. Я распорядился подать завтрак. Десяток Берга подкреплялся колбасой и вчерашней кашей. В углу зала собаки дочисто вылизывали миски. При виде командира солдаты вскочили. Садитесь и продолжайте, махнул рукой кенник. Неизвестно, когда в следующий раз сможете перекусить. Что-нибудь нашёл, Берг? Десятник поматал головой. Ничего, господин лейтенант. Немного лугов пастбищ, парочка ям в земле. Ничего необычного. Собаки тоже ничего не почувствовали. Он улыбнулся уголками губ. Зато у вас находка, как я вижу. Ещё одна шутка о двух мужчинах и ребёнке, Берг. И ты увидишь, как может разозлиться твой командир. Я хотел быть вежливым для капитанской вдовы, а теперь она свалилась нам на голову и Берг побледнел. Сидящие за столом солдаты перестали есть. Ложки замерли в воздухе. Что? Кеннет проследил за их взглядами, и у него пересохло в горле. Девочки возле него уже не было. Хватило мгновения, она протопала в угол зала, присела напротив самого большого из псов и протянула к нему ручки. Напротив Зидира, вожака стаи. Многочисленные шрамы, отрубленное ухо и пустая левая глазница красноречиво доказывали Он заслужил своё положение не тем, что лучше всех приносил палку хозяину. Михайло потянулась и потрепала его по носу. Ай, восей собачка. Последние стычки в горах Зидир повалил на землю главаря шайки и одним движением челюстью разорвал ему горло. При виде этого остальные бандиты побросали оружие. Сейчас он только махал хвостом и вывалил язык. Девочка дотронулась до того места, где вместо уха у пса был широкий розовый шрам. И время для всех остальных в зале замедлилось. Даже Берг, официальный собачник роты, не позволял себе такого. У собачки Лава и ничего не произошло. 150-фунтовая зверюга, с которой Кеннет без раздумий пошёл бы на медведя, опять махнула хвостом и ещё больше вывалила язык. По невидимому никому сигналу остальные псы поднялись и, подходя по одному, стали обнюхивать девочку. А она не обращала на это внимания. Её больше всего интересовал Зидир. Наконец, она встала и повернулась к Кеннету. "Собаки. Собаки", поправил он машинально, проглатывая слюну. "Да, я вижу. Они наши. Иди сюда, Михал. Вархен, я, господин лейтенант. Спроси хозяина, не могла бы одна из его девышек заняться девочкой, пока мы не найдём опекуншу. Десятник, ищи за дверями. Берг, сиди. После еды возьмёшь собаку и обойдёшь вокруг города." Приказ тот же: ищите чего-нибудь необычного. Дьявол. Тот, кто наколдовал из воздуха стадо коз, должен оставить какой-то след. Козочки? Я это уже слышал. Мама тебе не говорила, что только хорошие девочки получают козочку? Вот будешь хорошей, и тогда, наверное, получишь. Ну, что, Вархин? Десятник в дверях покрутил головой. Как сказал хозяин, все девушки сегодня свободны. После вчерашней ночи они очень устали. Он ухмыльнулся. Но она найдёт для неё какой-нибудь угол и игрушки. Вчерадее все знают, так что проблем не будет. Ну, тогда остальные приказы такие. До полудня ничего не случилось. Ничего необычного, потому как город, готовящийся к празднику, бурлил жизнью. На ближних лугах зарождалась ярмарка. Ставили прилавки, процесс сопровождался спорами о лучших местах, руганью и размахиванием руками. Вид мелькающих в телпет солдат остужал намерения самых вспыльчивых купцов, но не на много. Они всего лишь не хватались за палки и топорища. Зато проклятия и ругань летели быстро и в огромных количествах. Кеннет, заглянув туда, понял бургомистра. В город приехало несколько сотен торговцев, а количество добра ими завезенного кружило голову. Каждый из них заплатил в казну достаточное монеты за право торговать, и отмена праздника закончилась бы беспорядками. С одной стороны, местные, готовящиеся к трём ночам неплохой забавы, с другой купцы, ожидающие 3 дня торговли и набивания машины. Падающих с неба четвероногих маловато для изменений в вековой традиции, по крайней мере, для весельцев. Чуть поодаль готовили очаги, на которых будут жарить целых свиней, овец и баранов. На огромном столе группа женщин натирала травами освежёванные туши. Рядом расставили длинные столы и лавки. Из города все время подносили корзины с хлебом, подносы с печеньем и бочки пива. Как бы там ни было, а местным удалось устроить достойное развлечение. Разделившись на маленькие группы, они все так же искали необычное, странных запахов, неестественного колебания воздуха, мест, где человека внезапно охватывал бы озноб или жар. Распрашивали горцев, не видел ли кто чего странного. Люди чаще удивлялись и отвечали: "Ничего, господин офицер, кроме падающих с неба кос". И взгляды при этом были жалостны и раздражительны одновременно. Лейтенант начинал чувствовать себя идиотом. Он как раз проталкивался через торжище, когда необычное чуть не свалилось ему на голову. В воздухе хлопнуло, и крупная овца шлёпнулась на ближайший прилавок. У угленинных кувшинов, горшков и тарелок не было никаких шансов. Животное покрутилось, разбрасывая остатки товаров, после чего ловко соскочило на землю и пошло по своим овечьим, нетерпелижим отлагательств в делах. Офицер застыл с наполовину вынутым из ножен мечом. Он уже хотел указательным на четвероногое и сказать что-то в духе: "Немедленно арестуйте эту овцу", когда до него дошёл весь абсурд ситуации. И тут раздался следующий хлопок, и ещё один, и ещё. В этот раз хаос принял форму падающих с неба овец. Кеннет юркнул под ближайший стол, его люди следом за ним. На лугу возникла паника. Толпа, бродившая среди прилавков, бросилась на утёк, хотя у некоторых сохранилось некое подобие здравого смысла. Краем глаз лейтенант заметил, как один из бегущих моментально стащил с брошенного прилавка несколько украшенных зеркал. Прежде чем успел ретироваться, какая-то ожалевшая от страха овца свалилась на него. Он зашатался, схватил животное и, закинув его себе на плечи, понёсся как угорелый, теряя краденое из-за секунду до этого зеркала. Кеннет не знал, смеяться ли ему или удивляться такой прыти. Кроме этого, он мог только сидеть под прилавком и ждать, когда всё закончится. Ему нужно было выйти наружу. Две свечи уже почти догорели, а без них круг силы мог быть неустойчивым. Это было опасно. Такой активности источника... Такого долгого по времени пика волны он не ожидал и усмехнулся, выходя наружу. Даже лучшие иногда ошибаются. Сказать, что бургомистр не выглядел довольным, всё равно что сказать, будто проснувшийся вулкан лишь слегка подогревает воздух. Завербевлос стоял за столом, заваленным бумагами, и тяжело дышал. Он то бледнел, то краснел, а руки, копашащиеся в стопке бумаг, заметно дрожали. И что? Он с усилием проглотил слюну. И что вы сделали, лейтенант? Все возможное. Приказал немедленно очистить место. У людей не было никакого укрытия, а падающий с неба овца весом в сто пятьдесят фунтов может хм, быть опасной. Феномен продолжался около четверти часа и занимал площадь где-то ярдов в триста, на котором находились. Я знаю, что там находилось. Уже сейчас мне приносит вот это. Он толкнул бумаги. Жалобы из счета, счета об убытках, если вам не понятно, о чем я говорю. Торговцы описывают свои потери, а судя по суммам, некоторые привезли в город эльвонский фарфор, хрустальные зеркала и тюки тончайшего шелка вместо обычных граниных кувшинов мешуры и шерсти и требуют от города удовлетворения, оплаты убытков, компенсаций. Он запнулся, словно последнее слово стояло костью в горле. И знаете что? Продолжил он после серии драматических вздохов и сопений. У меня тут две жалобы, в которых требуют оплату с горной стражи за не надлежащую охрану. Кто-нибудь погиб? Нет. Есть тяжело раненный. Нет, но значит горная стража обеспечила всем надлежащую охрану. И до меня дошли слухи, что на предупреждение местного чародея не обратили внимания. Бургомистр наклонился вперед всем телом, опираясь на затрясшийся стол. "Ну, господин лейтенант", прошептал он. "Ничего, бургомистр, ничего. В этот раз ваш город получил в подарок почти 3 сотни отличных и ухоженных овец. Советую ими заняться. Назначить ответственных людей для охраны и так далее. И молиться, чтобы мы нашли виновника всего случившегося". Кеннет развернулся и вышел. "Плохо дело. Бургомистр был прав. Приготовленная ярмарка была разрушена". А купцы, которые везли свой товар десятки миль, имели повод для неудовольствия. После окончания магической атаки вся местность выглядела как побоище. Прилавки и латки в большинстве разломаны. И сделали это и животные, и убегающие в панике люди. В этот раз несколько человек получили ранения, а ущерб исчислялся в сотнях, если не тысячах горгов. Кроме того, и он видел это собственными глазами. Животных было в три раза больше, чем раньше. Это означало, что кто бы ни стоял за этим, он набирается умения или теряет контроль над своим талантом. Ему был нужен маг, и немедленно. Двери в дом мага были открыты, но племянницы всё ещё не было. Скорее всего, роды ещё продолжались. Однако никому в голову не пришло что-либо красть отсюда. Первое красть было нечего, второе это всё-таки был дом чародея. На слух он дошёл до комнаты Дарвана. Тот в бессознательном состоянии метался в постели, залитый потом, громко стонал и ругался на местном диалекте. Каннет подошёл и мягко прикоснулся к голове лежащего, всё равно как прикоснуться к раскалённой печи. Смочив в стоявшей у постели миске льняную тряпицу, он положил её на лоб мага. Второе аккуратно смочил губы. Это немного облегчило состояние больного. Он успокоился и глубоко вздохнув открыл глаза. Лейтенант почувствовал прилив надежды, которая исчезла, как только он заглянул в глаза чародея. Где бы сейчас ни находился и чего бы не видел сейчас Дарвин Клодс, с уверенностью это была не его спальня. Они идут, шептал он потрескавшимися губами. Несет их волна, госпожа, огромная волна. А они не погибли, нет, наши, они наши. Всегда и везде. И Изначально наши. Больной усмехнулся, словно после долгих попыток разгадал головоломку. Ты, только ты. Потом хрипло и горько засмеялся. Глупец. И закрыл глаза. Кеннет повернулся к выходу. Нужно прислать сюда кого-нибудь для присмотра за ним, потому как прежде чем вернется племянница, Мак может умереть от горечки. Он уже видел людей, которых пожрал горящий внутри огонь, но ни у кого в городе сейчас не было времени, чтобы заняться магом. "Лидия", прошептал Дервин. "Лидия, девочка моя, прости. Я старый глупец. Я вы Михаил, я вас. Я лейтенант закрыл за собой двери. О некоторых вещах лучше не знать. Нужно вернуться на постоялый двор и выслать сюда одного из солдат. Пусть занимается больным. А если Мак умрёт, у них не будет никого, кто разобрался бы в происходящем. На обратном пути он осматривал город. Люди успокоились, ведь в этот раз магическое явление прошло за его стенами. Но всё же ходили, поглядывая на небо. И, он поставил бы своё годовое жалование, на большинстве лиц было больше надежды, чем опасений. Не каждый год в канун Луны Козакрада животные падают с неба. Интересно, сколько горожан в Тайне молилось, чтобы страже не удалось слишком быстро поймать виновного. Вернувшись, он застал несколько своих солдат занятых чисткой оружия и брони. Традиционное занятие в армии между приказами. Кивнул ближайшему. Каван, пойдёшь в дом мага и присмотришь за ним, пока тебя не сменят. Слушаюсь. Кто знает, где Гэллергорв? Волк должен знать, господин лейтенант, он наверху. А что бычья рога он там делает, а? Сражники заулыбались. Судя по тому, что нам слышно, господин лейтенант борется за жизнь, сказал один из них. Поднимаясь на этаж, Кеннет услышал звук арбалетного выстрела и удар болта в стену. В три шага подскочил к двери и влетел внутрь. Кейв Каллен как раз, удерживая стремя, натягивал тетиву. Вот так, Михало, тут нужно зацепить, а это называется ворот. Ой, кнув, он разогнулся. Господин лейтенант. Держа в одной руке арбалет, он не складно попытался отдать честь. Стоящая рядом девчушка заулыбалась и повторила его жест. Кеннет осмотрел комнату: разваленная постель, пять или шесть болтов вбитых в стену, полупустой колчан на столе и стоящая перед ним странная парочка: щуплый темноволосый солдат в кожаной броне и маленькая девочка с копной непослушных волос. Вздохнул. Волк, подойди ко мне. Стражник положил арбалет на стол и подошёл к командиру. Что тут происходит? Э, но ну, Кевкалин по прозвищу Волк смутился и стал переминаться с ноги на ногу. Она спала ей, всё было в порядке, потом проснулась, и корчмарь за ней не уследил. Мы нашли её гуляющей по городу в одну. Ну так, десятник Веллергоров приказал привести её назад и присмотреть. Сначала она была с генералом, теперь я. Потом меня кто-нибудь заменит, пока её мамка не заберёт. Генерал, да? Тот, который дерётся кистеньём? Хм, это объясняет следы на столе и стенах. Угу. А если бы с ней был Велергорф, то я застал бы её размахивающей двуручным топором. Вы что, не знаете, чем занять ребёнка? Волк выглядел обиженным. М мне было ещё меньше, когда отец показал мне, как стрелять из арбалета, господин лейтенант. Моя сестра начала учиться стрелять в 3 года. Стрелять? Хорошо, Михаил, хорошо, сейчас. Волк Нам нужно найти того, кто тянет сюда всех этих животных, и очень быстро. Я не могу беспокоиться еще и о ней. Более доходчиво я не могу тебе объяснить, понимаешь? Так точно. Значит, будь так добрый, стрелять хочу. Хорошо, хорошо, Михаилов, можешь пострелять. Выстрел. Короткий, тяжелый болт впился в стену в трех футах от волка. На несколько секунд мир замер. Лейтенант медленно посмотрел на стену с шестью болтами. потом назад. Маленькая девочка, едва достающая головой до столешницы, стояла обеими руками сжимая арбалет. Сначала ему стало дурно, потом он почувствовал подходящую к горлу желчь. Воздух неожиданно загустел, как подсыхающая смола. Кейв. Когда Кенн смог заговорить, казалось у него снова, как в детстве, ломается голос. Ты ведь не зарядил оружие, правда? Нет, господин лейтенант. У стражника тоже были проблемы с горлом. Он шептал. Но, как мне кажется, ты показал ей, как это делается. Да, господин лейтенант. И ты оставил взведённый арбалет рядом с болтами. Э-э Лейтенант ещё раз взглянул на девочку. Она так и стояла, усталая с невинным личиком и вопросом в голубых глазках. Будем ещё стрелять? Теннет глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух. Волк, будешь с Михаилом, пока тебя не сменят. Делай, что хочешь, но если тебе жизнь дорога, не поворачивайся к ребёнку спиной с натянутым арбалетом под рукой. Хорошо? Слушаюсь, господин лейтенант. О том, что здесь произошло, знаем только ты и яяна. И пусть так и будет, понимаешь? Так точно. Девочка отпустила оружие и зевнула. Хочу спаточки. Не хочу уже стрелять. Хорошая мысль. Положи её в кровать и держи оружие подальше. Расскажи ей сказку или ещё что. Забыл спросить, Веллергорв нашёл что-нибудь? Нет, господин лейтенант. Плохо. Где он? А, в восточной части города. Я поищу его. А ты оставайся здесь и не дай себя убить. Э, это не шутка, стражник, это приказ. Так точно. Волк вытянулся и отдал честь. Кеннет закрыл за собой двери и пошёл навыход. Десятник сидел на ступеньках корчмы в восточной части города и сонно, кивая, что-то бормотал себе под нос. Он завернулся в плащ, и не было видно ни номера роты, ни знака горной стражи. Рядом с ним стоял небольшой бочонок и полупустой кубок. Лейтенант равнодушно прошёл мимо него внутрь здания. Под окнами притаились трое стражников из десятка Веллергорфа. Ну где остальные, Хиви? Ему не нужно было спрашивать о происходящем. Он давно знал своего старшего десятника и понимал, тот что-то нашёл. С другой стороны, господин лейтенант, солдат показал на крытый фургон, видневшийся за окном. Двое там, остальные вон за теми бочками. Фургоны и бочки находились с противоположной стороны двора, а в центре, напротив входа в корчму, стоял небольшой сарай. Что там в сарае? В этом-то и проблема, господин лейтенант. Мы не знаем. Десятник запометил его, когда тот покупал несколько красных свечей. Ну, знаете, таких, которые старухи зажигают в Новолунье, освещая умершим дорогу в дом сна. А до Новолунья осталось совсем немного. Ну и приказал нам следить за ним. Тот доходяга зашёл внутрь и закрылся. И всё. Купил красных свечей, а вы за ним следите и готовьтесь к штурму. Стражник пожал плечами. Либо командиру доверяешь, либо нет. В этот момент Веллергор вкачнулся, что-то пробормотал и потянулся к бочонку. Наклонил его над кубком, а когда оттуда ничего не пролилось, поднялся, пошатываясь, и с видимым трудом поднялся по ступенькам. Как только исчез за дверью, тут же выпрямился и кивнул головой лейтенанту. Э, я уж думал, всё получится, господин лейтенант. Твой командир иногда может быстро соображать, Вархан. Что не так с этими красными свечами? Если бы он купил чёрное, то ты притащил бы сюда баллисту или полк тяжёлой пехоты? Десятник покрутил головой и искривил татуированное лицо. Вы приказали искать от необычного, но он не смотрел вверх, господин лейтенант. Кеннет мгновение подождал продолжения объяснений. Я не так уж и быстро соображаю, буркнул он в итоге. Сейчас все смотрят вверх, господин лейтенант, и местные и приезжие. Все ходят под крышами, держатся поближе к стенам, открытое пространство пересекают бегом. Но не он. Шёл медленно, не спешил. Рожу имел такую, будто весь мир у него в кармане, а эти лохмотья ему едва спину прикрывали. Он Велергоров почесал голову. Но он вёл себя так, будто знал, что ни одно животное не упадёт ему на голову. В этом был смысл. Ну и Если это маг, настоящий, наделённый талантом, то нам нужно быть очень быстрыми, господин лейтенант. Я расспросил горчморя, этот сарай должен быть пуст. Он там только зимой держит корм для животины. Двери-то не слишком прочные. Да тянем сюда до его за несколько ударов в сердце, только только что. Он ведь всё не сделал ничего плохого, господин лейтенант. Я должен развалить ему лоб топором только из наколдованных косы овец Вархан. Я не буду ждать, пока он наколдует коров и лошадей. Крыши в городе не настолько крепкие, и воздух резко загустел. Он вливался в лёгкие словно липкий сироп, а выдох и новый вдох требовали определённых усилий. Кеннет почувствовал на губах кислый привкус. "Начинается", прохрипел он. "Снова входим в Архан. И лучше бы нам действительно быть быстрыми". Они выскочили из корчмы в тот момент, когда с неба Упала первая коза. Работала. Он чувствовал это всем телом. Нарисованные знаки почти пылали в темноте. Стены сарая были плотными. Ни один лучик света не попадал внутрь. Но ему это и не было нужно. Зажёг принесённые свечи и расставил в необходимых местах. Крашеный тёмным багрянцем воск выглядел словно капли подсохшей крови, к которым кто-то прикрепил проклятые души. Он усмехнулся, когда сила поднялась и зависла над ним стеной. С сомнением он взял в руку одну деревянную фигурку козы, а в другую овцы. Последний раз он вызвал овец, а теперь двери рухнули вовнутрь, словно выбитые осадным тараном. Испугавшись, он вздрогнул, и обе фигурки упали в круг. Он повернулся в тот момент, когда татуированный демон с огромным топором в руках подскочил к нему, занося оружие. Прежде чем демон открыл рот и дико проревел, он услышал, как лопается первый рыбий пузырь. Потом удар этимната. Глупцы. Связав, они заткнули ему рот кляпом, накинули на голову найденную в углу тряпку и остались в сарае. Снаружи было небезопасно, и отовсюду падали животные. В этот раз овцы и козы одновременно, большие и маленькие, с пятнами и без. На глазах Кеннета баран, снежно-белая овца и пара ягнят свалились на крышу корчмы, ловко соскочили и побежали с оборанившим видом, если можно так выразиться. Было хуже, чем раньше. Животные падали небольшими группами, по два, по три, по пять, и казалось, это никогда не закончится. Горечь оставила на губах Кеннета неприятный привкус, а воздух всё так же паходил на расплавленную смолу. Он отвернулся от дверей и еще раз присмотрелся к нарисованным на полу знакам. Они были абсолютно бессмысленными. Он уже видел шаманские пиктограммы Ахеров, наполненные силой, дрожащие от прикованных к ним духов. Держал в руках предметы, покрытые полу забытыми рунами, от вида которых волосы вставали дыбом. Был свидетелем появления наполненных силой символов и знал одно: те несколько рисунков, что очерчивали неровную окружность. Скорее всего, не имели ничего общего с магией. Они были пустыми. Полуразличимые каракули представляли трёх овец, одного скорее барана. Четыре были похожи на коз, хотя любая коза смертельно обиделась бы на такое своё изображение. Остальные не имели смысла: какое-то дерево, вроде как горная вершина, что-то напоминающее водный поток или несколько глистов, три летящих птицы или волна, глаз, след волчий или собачьей лапы и Тут он задумался. Скорее примитивное изображение определённого женского органа, из рисования которого парням чаще всего дают по голове. Так могли нарисовать дети, играющие в магов. Ну и эти красные свечи, он вздохнул. В этих рисунках было столько же силы, сколько в тех, что рисовали на снегу его мочившиеся солдаты, или даже меньше. А может и нет. Малый камень был источником, а значит, сила управлялась разумом. Он посмотрел на связанного Хорошо, что у него пунктик на домашних животных, а не, например, на рыбе. Тысяч фунтов падающей с неба сельди горожане бы не вынесли. Он улыбнулся своей мысли. Абсурдность ситуации и ему встала за последние часы поперёк горла. Кстати, он мимоходом задумался, как на милость любовы из богов ему писать рапорт. Падающие с неба животные, местные чародеи заболевшие таинственным недугом, Горожане, пялящиеся вверх, непонятно то ли со осторожностью, то ли с надеждой, и навпредь появляющиеся из ниоткуда такое добро. Рота вслепую обшаривающая всю околицу, и этот непонятно кто, балующийся магией, не хватало только к кочермаря играющего на волынке и маленькой девочки стреляющей из арбалета. Он будет считать себя счастливчиком, если командир после такого рапорта не вышвырнет его на год патрулировать всю северную границу. Тут он увидел Лидию Керзяве, шедшую через двор к сараю, шедшую, словно падающие с неба животные, были мелкой неприятностью. Её лицо, дьявол, ему повезёт, если он переживёт ближайшие 5 минут. Капитанская вдова зашла в сарай и встала напротив лейтенанта. "Я была у Яны Венкот", она говорила спокойным тоном, с блуждающей улыбкой на устах. И он поблагодарил судьбу за надетое утром кольчугу и шлем. Никто из солдат не оставил у неё моего ребёнка. У меня нет причин ей не верить, господин лейтенант, Михайлов в корчме, ответил он быстро. Под опекой лучшего из них людей. Всё в порядке. Огонь, пылавший в её глазах, потихоньку гас. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Хорошо. Тяжёлые были роды. Мальчик и девочка, добавила она без связи. Она огляделась по сараю, и когда её взгляд упал на связанного, наморщила лоб. Явенсгаль На он что тут делает? И мы бы хотели знать. Подозреваем, он каким-то образом в ответе за всё происходящее. Лидия посмотрела на него в полном недоверии, молчании и рассмеялась. Явенс Гальф? Вы его знаете? Все его знают. У каждого города и большинства сёл есть такие. Когда-то он приходил к дяде, просил научить магии, вбил себе в голову, что у него есть талант. Кстати, дядя чувствует себя лучше и ждёт вас. Как только это безумие закончится, то отправимся к нему. И спасибо за присланного посидеть с ним солдата. Кеннут только кивнул головой. Их было пятеро в доме чародея. Кеннут, Велларгорф, Лидия и Дервен. Михала уселась у стены и занялась своими детскими делами. Мак выглядел как человек, готовый в любой момент грохнуться в обморок, бледный, нервный, тяжело дышащий. Укутанный в пропотевший плед, он сидел на лавке и смотрел то на лейтенанта, то на десятника. Волна немного утихла, источник успокаивается, а я подставил всю защиту, которую мог. <coughs> Если все будет хорошо, то не потеряю сознания в ближайший час. Так вы говорите, я Венс Гальф? У этого стола больше таланта, чем у него, городской дурачок! Парень задушенный видит, снatchеривавшие из воздуха сотни кос и овец. Сколько их было в третий раз? Пятьсот семьдесят. Тианнот поерзал на лавке. Ну, столько нам удалось поймать. Поймать? Вэллергорф насмешливо фыркнул. Местные быстро смякнули. Прямо с неба падает добро, которое не исчезнет. Вот так-то. Много животных было <рисвоено> присвоено. Это была настоящая гонка. Кто окажется быстрее? Мы и ли ближайшие горожанин. И сколько их пропало? Где-то 2-3 сотни, может, больше. Они падали на весь город. Щиродей потянулся к бачонку и, налив себе в глиняный кубок, смочил губы. Вода, вздохнул он. Дожди. Дядя, ты полдня потел, потом я дала тебе трав, чтобы уменьшить головную боль, Лидия была спокойна. Тебе не стоит пить вина. Свалишься после третьего глотка. Дервен только кивнул головой. Сперва было около сотни животных, потом 300. Сейчас можно насчитать где-то 9 сотен, всё больше и больше. Действительно ничего не заметили? Ничего необычного? Когда используется определённая магия, множество людей это чувствуют. Странные запахи, непривычный привку, зуд, неожиданная головная боль или сонливость. Для этого не нужна большой чувствительность, а тут ничего? Ничего? Летенант помотал головой и в знак солидарности налил себе воды. Я присутствовал при всех трёх случаях и не почувствовал ничего ни в первый, ни во второй раз. При третьем воздух между нами стал густым, было тяжело дышать, будто всё как в тумане и только. Сколько времени прошло между этими ощущениями и появлением первых животных? Кеннет переглянулся с Веллергорфом. 20 ударов сердца не больше. Михаила, игравшая до этого в углу комнаты, подняла голову. Мяч упал, когда козы падали. Гоняешь за ними. А니 와, потом бах-бах наверху. Я проснулась и не спала. И они не пихали. Десятник усмехнулся. Ха. -ха я почти всё понял. Значит, са, она спала при последнем razie и разбудили её козы, упавшие на крышу. А потом уже не смогла заснуть. Летенант тяжело вздохнул. Ну, насколько я знаю, она спала каждый раз, и в первый, и во второй, и в третий. Значит, у нас есть тот, кто становится сонным перед началом волшебства. И что? Будем носить её по всему городу? А если заснёт перед чем-то домом, то это укрытие мага? Есть небольшой шанс на поимку какой-нибудь козы. Хочу козу, девочка вспомнила о своём желании. Лидия Керзава сердито посмотрела на лейтенанта. Нет, Михал. Бояська. Нет, маг покачал головой. Нет, это должно быть что-то более необычное. Проверьтесь с собаками. Не один пёс не нападает на обладающего талантом. Скорее убежит. Наши собаки не убегут, ты хорошо обучены. Даже Михаила может подтвердить. Хочу! Сказала же нет, хватит. Хочу, хочу, хочу! Дервин вдруг резко дёрнулся, тихо ойкнул, и из его носа потекла струйка крови. Он прикоснулся к лицу и с недоверием посмотрел на покрасневшие пальцы. "А, госпожа". Тяжело было понять, удивлён он или ошеломлён. "Что с этими псами?" "Ничего", Кеннет поднялся, готовый поддержать мага. Она играла с Зидиром, хоть он и не любит детей, но и без повода не укусит. "Хотя мне бы руку оттяпал, если я потрепал бы его по шраму", подумал он. "Но ведь она спала во время каждого случая, спала". И только потом рассказывала, как гонялась за козами и овцами. Феномен заканчивался в тот момент, когда она просыпалась. Дошло до него. Неприятная дрожь прошла у него по позвоночнику. А чего-то и нового, необычного. Милосердная госпожа Мак перевёл взгляд на девочку и вытаращил глаза. Видите? Видите? Она словно летит на гребне волны. Хотя лейтенант и смотрел на девочку, он её не видел. В его голове носились во все стороны подобно перепуганным овцам мысли а позже в корчме с волком когда он влетел в комнату в стене торчало пять или шесть болтов он прикрыл глаза шесть великая мать шесть а потом она выстрелила и в стене всё равно было шесть болтов хотя она едва дотягивалась до оружия я решил что она как-то его зарядила одним из болтов на столе но если она каким-то образом зачаровала оружие перенесла болт из стены в пасть арбалета, потому что потому что хотела пострелять, но как? Ведь это ребёнок, причём очень маленький. С другой стороны, она ведь дочь племянницы Магга. Конечно, талант часто передаётся родным. А кто ближайший родственник Магга, владеющего малым камнем? А особенность малого камня, прошедшее время, дошло до него. Это значит что? В корчме она перенесла болт во времени. А когда спала, тянулось в прошлое и переносило косы овец с прежних времен в наше время. Источник всей своей невообразимой мощью отвечал на желание одной маленькой девочки. Все эти животные, исчезнувшие больше четырех сотен лет назад, великая матерь. Мы заботились и присматривали за ней, пока охотились на виновника происшествий и даже не догадывались, что все это время он находился у нас под носом. Все это время у него было желание расхохотаться. Небо снаружи начало менять цвет, словно не тучи его закрывали, а будто солнечный свет пробивался сквозь толстое стекло. Кеннет выглянул в окно. Всюду легли мягкие тени с нечёткими краями. На дворе из ниоткуда появился воздушный вихрь, а дуревший кот рванул к ближайшей стене. Его шерсть торчала во все стороны и стреляла искрами. Козю хочу. Нет. Хочу, хочу, хочу! Каждым хочу на город ложился очередной слой марева, всё более тёмного и непрозрачного, пока наконец весь мир снаружи не стал выглядеть как во время затмения, когда видно одну солнечную корону. Кеннет оторвал взгляд от окна и посмотрел на Михалу. Она приподнялась на пальцах ног, споднятый вверх головой. Глаза были бессмысленными и широко открытыми. Михала. Мама присела рядом и положила ладонь на её голову. У тебя жар. Нет, девочка дернулась на шаг назад. Нет, у я не боею, я хочу борзка или козу, козу, козу. Последняя козу казалась никогда не кончится. И в тот момент, когда Михаила захлебнулась криком, когда ей просто не хватило дыхания и детский бунт превратился в детский рев, мир ответил. Пузер что лопнул. В этот раз не принадлежал обычной рыбе. В этот раз лопнул пузырь рыбевого монстра, матери и отца всех рыб на свете, а заполнивший всё звук на мгновение огромной мягкой лапой прикрыл все уши мира. Пространство извергнуло животных. Они падали везде. В этот раз появляясь беззвучно, словно звук, что только что затих и исчерпал все остальные. В первые несколько ударов сердца стояла практически полная тишина. На глазах лейтенанта в двух футах от земли материализовалось несколько овец. Они бесшумно свалились и с оглядевшими мордами стали оглядываться. Одна из них тихо заблеяла. И этот звук разбудил остальной мир. Стук копыт, отзвуки падающих с разной высоты на крыши, дворы и улицы тел ворвались со всех сторон. Козы и овцы были повсюду. К счастью для себя и жителей, всегда появлялись не выше нескольких футов от любой поверхности, куда могли свалиться. Даже те, что появлялись над домами, неплохо управлялись. Скаты крыш не были хорошим местом для приземления, но большинство животных просто съезжало по ним и спрыгивало на улицы. Для них, пасущихся на горных склонах, это было не в диковинку. Козы и овцы, большие и маленькие, белые, чёрные, пегие, были везде, на каждой улице, в каждом переулке. По крышам неустанно стучали копыта. Воздух был наполнен меконьем и беканьем испуганных и обалдевших четвероногих. Всё больше добавлялось к этой какофонии и людского крика. Кто-то удивлённо орал. Где-то раздался звук не выдержавшей очередного падения и завалившейся крыши. Из ближайшего дома доносился детский плач. От такого неожиданного прибавления голова точно кругом пойдёт. И тогда, висевший над городом полумрак потемнел еще немного, а заливавшиеся плачем Михаила набрала воздуха и вновь заорала: «Хочу, хочу, хочу!» Кенни то оторвал взгляд от творившегося за окном и посмотрел на девочку: глаза как блюдца, бледное лицо и потные прилипшие к лицу волосы. С каждым криком пространство вокруг нее словно изгибалось, будто что-то пыталось втянуть ее во внутрь. Её тень странно извивалась на перекор падающему из окна свету. Лидия на коленях сидела перед дочкой и схватив за плечи пыталась прижать к себе, но клубящаяся вокруг девочки сила создавала непробиваемый барьер. Женщина посмотрела ему в глаза с немой просьбой. Хлопнули двери, и Вархангель Аргорф выскочил во двор. Закрывая в довольно бессмысленном жесте голову рукой, влетел в клубящиеся стада, наклонился и поднял молодую козочку, после чего бегом возвратился в дом. Подбежал к малышке, вытянул перед собой онемевшее от удивления животное и удивительно спокойным голосом сказал: "Михаил, это тебе, твоя козочка". Девочка замолкла на полуслове и ещё шире распахнула глаза. На её мордашке появилась недоверчивая, но очень счастливая улыбка. "Моя?" Моя козя? Правда моя? Правда. Десятник посмотрел на командира и пробормотал: "Заплачу из собственного жалования, господин лейтенант". Девочка схватила козочку и прижала к себе, и всё затихло. Кеннет отвернулся к окну. Прояснялось небо, животные перестали падать, потихоньку замирали людские крики. "Не нужно, Вархан. Если кто-то предъявит на неё права, сам заплачу. Слово даю". Лидия Керзавья обняла дочку и громко разревелась. Прости меня, доченька. Ха-сю, мамулька, все ха-сю. Михаила прижалась к матери, зажатая ими коза не выглядела от этого довольной. Мак сидел на лавке, с бородой в подсыхающей крови и выглядел так, словно его сейчас стащит. Смотрел на племянницу взглядом, в котором страх смешивался с восторгом. Лидия выпрямилась и схватила девочку за руку. Нам нужно уезжать отсюда. Почему? посмотрел на неё летенант. Потому что у неё заберут ребёнка, прохрипел Дэрвин. Ни одна гильдия, ни одна имперская магическая школа не допустит, чтобы такой талант оставался без присмотра. Поверьте мне, то, что она сделала это, как извержение вулкана тёмной ночью, они будут тут как только источник немного потухнет и испортит ребёнка. И испортит Кеннет присмотрелся к нему внимательнее. Дарвин Клазф не смотрел на него, его взгляд все еще был приклеен к Михали. А как же? Чародей тяжело встал, оперся на костыли и сделал несколько шагов в сторону девочки. Она обернула источник вокруг своего пальца, дотянулась и вытащила каждую козу, овцу и барана из этой долины, живших четыреста лет назад. Ха, это объясняет потери в те времена. Не эпидемия, а чары. Только здесь, в этой долине, наполненной до краёв таким видом магии, могло произойти нечто подобное. Я не чувствую в Михале других возможностей. Она, как и я, приговорена к малому камню. Когда её заберут из долины и оторвут от источника, она станет никем. Максимум, они смогут сделать из неё слабенькую ворожею. Он наклонился и мягко потрепал её волосы. Я тоже извиняюсь, деточка. Обязан был заметить Малышка широко улыбнулась. Может, так будет лучше, ведь если они останутся в долине, Кеннет попытался развить тему. Будет бросать на головы людей всё, что ей захочется. Если летом захочет покататься на санках, то засыплет околицу тысячелетним снегом. Когда замёрзнет, то с неба прольётся огненный дождь. Я уже видел, что может сделать сила в неумелых руках. Ага, армейская логика. Черодей не поднимал головы. Продолжая вглядываться в лицо девочки. Если я чего-то боюсь, то это нужно уничтожить. А, этот источник стабилен. Раз в 7-8 лет увеличивает свою активность, а от такого состояния, как было в последние дни, при нашей жизни точно не достигнет. Это была последняя волна, я знаю. Тут она будет в безопасности, а я единственный на севере, Макс, способный её обучить. Если каким-то чудом источник вновь начнёт бурлить, То её можно просто вывести на пару дней из долины. Она не опасна. Мак говорил всё тише, не глядя в его сторону, словно бормотал сам себе, но Кеннет прекрасно понимал, что именно тот хочет сказать. И о чём просит имперского офицера? Он посмотрел на троицу: коллега, чудом отыскавшая семью, женщина, единственным сокровищем которой был ребёнок, и маленькая девочка, которая очень хотела иметь козу. Он отвернулся к окну, Кто-то, какой-нибудь чародей, к примеру, должен мне поклясться, что подобное больше не повторится, говорил он в пространство и делал вид, будто не слышит, как Лидия Керзяве тяжело вздыхает. И также должен мне поклясться, что не спустит с неё глаз, пока она не научится управлять своими способностями. Охрана порядка на празднике Луны Казакрада, привилегия горной стражи, поэтому нам бы хотелось иметь место, куда можно возвращаться каждый год. А для тех любопытных магов, которые вскоре появятся, мы найдем кое-кого подходящего. Хотя все зависит от таланта какого-то мага. Они остановились на лугу за городом, в месте, где должны были появиться маги имперской школы. Так им сказал Дарвин Клодсв, с которым они разговаривали час назад. Кеннет Веллергов, несколько стражников и арестант, гордый и напряженный как струна. Постороннему могло показаться, что это его почётный эскорт, а не охрана. Кеннет отвёл взгляд от возвышающихся над городом лугов, где по приказу бургомистра были собраны все магически появившиеся животные. Не было никаких сомнений, это те самые четвероногие и исчезновения которых привело к возникновению традиции Лунной Казакрады. Луг словно был покрыт живым ковром, двигающимся в такт настроению стада. Овцы и козы не особо любят соседства, но тут им не дали выбора. Когда предварительно посчитали всех, оказалось, что последняя истерика Михалы обогатила город на восемнадцать тысяч животных. Теперь их охраняло большинство стражников вместе с горожанами. Каннад послал гонца в ближайший гарнизон с просьбой отправить в помощь минимум роту пехоты, ибо появилось слишком много желающих позаботиться о таком неожиданном даре судьбы. После долгих размышлений бургомистр решил часть стада по одной штуке на руки раздать горожанам, а остальных продать для возмещения убытков. Теперь уж точно каждому достанется своя коза. Десятник кашлянул, привлекая внимание лейтенанта. В чём дело, Вархан? Я тут подумал, господин лейтенант, я никак не могу сложить в голове. Праздник появился после того, как Михало украло косы из прошлого, так? Так, только не советую говорить у кралов в присутствии её матери. Безопаснее будет сказать: хм, совершила перенос. Ну да. Веллергорф виновато усмехнулся. Хотела иметь козу или барашка, слышала о празднике, причины которого сама и была. Перенесла животных, появился праздник, который привёл к тому, что она перенесла животных, закончил он сострадальческим лицом. Кеннет тоже над этим задумывался, но сейчас он показал на пленного. Не она, сказал с нажимом. А он, запомни. А твой вопрос, хм, ближайшие 100 лет философы, учёные и маги будут ломать над этим головы, и, бьюсь об заклад, ничего не придумают. В конце концов это будет уже не наша проблема. Воздух перед ними пошёл рябью и прогнулся, дрожа как поверхность воды из-за проплывающего в глубине чудовища, чтобы через мгновение сгуститься в виде трёх мужчин в дорожной одежде. Они крутили головами и щурились, словно вышли из темноты. Стоящий в центре старший из них сосредоточил свой взгляд на солдатах. Кто тут командует? Кеннет небрежным жестом указал на красный кант своего плаща. Лейтенант Кеннет Ливдаровит, шестая рота шестого полка. Мастер Ангов Гянсар, мастер Филин Кас Наверт, Баландит Варас. Где арестованный? Офицер показал на доходягу. В следующую минуту Троица внимательно вглядывалась в него. А вы уверены, лейтенант? Черноволосый мужчина, представленный как Бален Дитварос, отозвался мягким тихим голосом, но улыбка была как у злого пса. Я нет, но местный чирадей да. Спросите его. А где его найти? Дарван Кладц, с сердитым лицом, проковылял на костылях из-за стены ближайшего сарая. Если бы соизволили появиться где-нибудь поближе, Мне не пришлось бы столько хромать. Что тебе ещё нужно, Ангов? Приятно снова встретиться, Дэрвин. Стоящий в центре, слегка поклонился. Хочешь сказать, ты притащил нас сюда из-за этого дурочка? Я вас не звал, только Мак добрёл к ним и с тяжёлым вздохом уселся на земле. Скривившись, он подтянул ногу, отвязал ремешки деревянного протеза и начал массировать культю. Вы сами связались со мной, потому как местный источник сошёл с ума, или я этого не видел по-вашему. Два последних дня лежал без сознания, пока тут всё это творилось. У него столько же таланта, как у пьяной утки, но при последней волне, э, хватило легонько подтолкнуть малый камень, чтобы он ответил. Двое магов старались не смотреть на розовую культю. Чувствую себя так, как обычно чувствуют себя здоровые люди в присутствии кале. Представление, которое разыгрывал Дарвин, приносило свои плоды. А вот третий, он не впечатлился увиденным. Что именно здесь произошло? Балонди Тварас в нофиль улыбнулся и сложил руки на груди. Такого так просто не прошебёшь. А я знаю, дядя Лили раздражённо посмотрел на связанного. Говорю же, 2 дня валялся как труп. Думаю, схлестнулись две волны. С одной стороны источник малого камня дошел до максимального пика, с другой двадцать тысяч жителей долины много дней думали только о празднике, мечтали о козах, овцах и баранах, думали о краже больших стат. Каждый источник немного реагирует на такие сигналы. Выглядело это как большой чрезмерно надутый кожаный мешок. Рукой он обрисовал окружность. Обычно силу нужно использовать разумом с теми или иными сопротивлениями. А в этой ситуации хватило воткнуть мешок иглу. Бах! Сила выходит. А игла вот она. Хех. Местный дурачок, который возомнил себя магом. Арестант выпятил грудь. Я маг, завопил он дисконтом. Настоящий маг, все это видели. Сила была моя есть, только моей. Ты валялся и пальцем пошевелить не мог как? Ну, как кто? Маг подскочил с земли и, опираясь на костыли, подошёл к оборванцу. Как кто? Я Венс Гальф. Он посмотрел через плечо на прибывших. Оставьте мне его на пару часов, а? Ангов, по старой дружбе. Я научу его уважению к лучшему, а потом отдам. Даже не придется потом его сильно перевязывать. Дарвин замахнулся костылем на пленника. Господин лейтенант, голос брюнета прервал надвигающуюся авантюру. Что офицер имперской армии может рассказать о случившемся? Кеннет поглядел ему в глаза. Только то, что все странные происшествия закончились после ареста этого человека. После? Не сразу же? После. А когда они должны были закончиться? Местный чародей огорчённо махнул рукой, оставив желание пересчитать арестанту ребра. Волна уходит быстро, но не моментально. Чему они вас там учат в красной норе? Тройка вздрогнула. Удивлены ты, забыл где ты находишься, Ангов, и почему не любишь меня навещать? Источник ещё не успокоился, а когда я смотрю на него, Дарван кивнул головой в сторону баллана Дитвареса. "Тот вижу тень в форме стилета и слышу, как город сжимается на горле. Может, я и могу пользоваться только малым камнем, но в этом деле я хорош. Может, самый лучший на севере империи. Поэтому забирай сюда своего шпиона и проваливай". С арестованным Ты думаешь, я позволю тебе забрать кого-то из жителей города и отдать в руки? Никто никого никуда не отдаёт. Старший из магов поднял ладонь. Мы найдём ему занятие в академии и будем изучать. Он интересный случай. Возможно, он проживёт там остаток своей жизни, но никто его не обидит. При последних словах арестант замаргал и сдавленно охнул. А? Академия? Да. Я буду жить в академии магии? Да. Я буду магом, настоящим магом? Ангавгенсер ласково улыбнулся. После того, что ты тут натворил, никто в здравом уме этого не отрицает. Идём. Когда воздух сомкнулся за ними, Кеннет глубоко выдохнул и посмотрел на Дервана. Вс минуту они улыбались как идиоты, но лейтенант посерьёзнил первым. Крысы? Это было плохой новостью. Имперская внутренняя разведка не появляется просто так. И слава у неё была соответствующий. Плевать. Я слышал, что к каждой магической академии представлены по нескольку человек, и за независимыми гильдиями они тоже следят. Мак пошевелил плечами. Крейсиная возня. Возвращаемся домой, господин лейтенант. Он проснулся в отличном настроении, несмотря на то, что спал не больше 2 часов. Ночь была выматывающей. После заседания бургомистра и совета кланов магически появившиеся животные были исключены из участия в празднике, но они шли, не обратившие на это внимания. Всю ночь стражники, меняясь, сторожили почти двадцать тысяч коз и овец и успокаивали возникающие конфликты. На рассвете, когда уже было ясно, что стадо спасено от расхищения, Кеннет позволил себе немного подремать. Завернувшись в плащ, он заснул прямо на траве и даже холод, шедший от земли, ему не помешал. Проснувшись, он немного полежал с закрытыми глазами, наслаждаясь покоем. Просыпающиеся животные наполняли мир бленьем, солнце пригревало всё сильнее. Трава была мягкой. Идиле. Дядя не спит? Только ребёнок может кричать таким шёпотом. Судя по тому, что на ко мнело от страха то нет. Что ты знаешь о Каменев? Позже расскажу о сокровище. Они пришли. Проблемы нужно встречать стоя. Он открыл глаза и поднялся. Доброго дня, госпожа Лидия, Михаила. Его встретили две улыбки и Лидия Керзавья протянула бутыль, завернутую в несколько слоев грубой шерсти. Подогретое вино, лучшее, чем можно прогнать холод из костей. Михаила хотела, чтобы мы принесли вон перекусить, только это и было под рукой. И упреждая вопрос, сказывая все хорошо, обгрызает плющ. Она подала ему оловянный кубок, налил, выпил. Вино было горячим, и это было главным. Летенант огляделся. Его люди со всех сторон смотрели за стадом. Некоторые остыпались, но большинство было уже на ногах. Веллергоф и Волк глядели на него с глупыми ухмылками на губах. Он не обратил на них внимания. "Дядя скоро подойдёт. Побудем тут немного". Он поднял брови. Сказал, что хочет поближе рассмотреть животных, говорит, волна ушла. Источник успокаивается, но он вспомнил о следах перехода, повторных вихрях и узлах. Не знаю, что он имел в виду, но пусть Михала будет поближе к нему. Поэтому устроим себе пикник. Хм, с людьми бургомистра и добровольцами у меня не больше сотни человек. Не знаю, справимся ли, пошутила. После вчерашнего я как-то стала верить горной страже. Они оба улыбнулись, глядя на девочку, которая присела и целыми горстями срывала траву. На камню казу Объясни, Лана. Конечно, Михала. Нужно научиться ухаживать за своей козочкой, правда? Правда. А когда у тебя будет больше кос, то это уже будет большой труд. Не хочу больше кос. Это хорошо. Хочу дракона. Кеннет нервно кахтнул и посмотрел на Лидию. Та покрутила головой. Для неё это тоже стало новостью. А кто тебе рассказал о драконах? Дядя Воик. Волк. Ты идиот. С драконом небольшая проблема, спокойно сказал он. Почему? с искренним интересом в голубых глазёнках малышка оторвалась от травы. Говорят, драконы ушли, нет их больше. А я хочу дракона! она встала и наморщила лобик. Это тяжело. Хочу дракона! повторила она громче. Вдруг резко похолодало, подул ветер. Но хочу дракона! Ему показалось, что небо потемнело, а воздух сгустился. Волк! заорёл он во всю глотку. Тот с неуверенным лицом поспешно подбежал к нему. Ты рассказывал вчера девочке о драконах. Э-э, стражник стал переминаться с ноги на ногу. Хочу дракона! Ты должен был рассказывать ей хорошие сказки. Сначала стрельба из арбалета, а потом история о драконах. Так, у тебя четверть часа. Найди госпоже Михале Кержаве дракона, солдат. Бери свободных людей из десятка и выполняй. Бегом! Кеннет присел рядом с девочкой. Михала, сокровище, дядя Волк приведёт тебе дракона. Скоро приведёт. Подожди немного, хорошо? Она сразу же успокоилась. В небе посветлело, или ему так показалось. Он хотел, чтобы так и было. Хорошо. Она вновь стала срывать траву. А сейчас буду кормить козёк. Лейтенант встал и посмотрел на ее мать. В его желудке неожиданно оказался большой кусок льда. Лидия Керзяева смотрела на него, слегка склонив голову, с легкой улыбкой на устах. "Стрельба из арбалета?" мягко спросила она. "Дьявол." Рота пехоты, проидя перевал, вышла почти напротив отряда. Ее командир, младший лейтенант Ханвергов Кланут, остановился и протер глаза. подозвал ближайшего солдата Ты видишь то же, что и я? Пехотинец отдал честь и кивнул головой Так точно, господин лейтенант Это значит Не знаю, что это значит, господин лейтенант. Офицер кивнул и отослал его обратно в строй. Постоянно смотреть вверх его раздражало, но альтернативой был взгляд в грудину солдата, а тогда у него всегда возникало подозрение, что над его головой происходит какая-то обидная пантомима. Как для офицера с ростом в 5 футов и 3 дюйма, ему приходилось упорно трудиться ради уважения. Неважно, что он считался самой большой занозой в заднице полка, когда горные стражи потребовалась помощь. Именно его роту послал командир в тридцатимильный поход. Он ожидал всякого, включая подавление бунта местных горцев, но то, что он увидел, было полной неожиданностью. На обширном лугу паслось огромное стадо Овцы и козы, пасущиеся вместе, разбегались в панике перед страшным чудовищем. Огромный монстр, с туловищем из нескольких старых бочек, сложенных на телегу, крыльев из каких-то тряпок и головой, состоящей из непонятных кусков чего-то привязанного к дышлу, катился по лугу за маленькой фигуркой, держащей в руках верёвочку, привязанную к колбу. Ребёнок, заливаясь смехом, носился по траве. Там несколько солдат в полной броне толкало за ней телегу, стараясь не отстать. Учитывая, как глубоко колёса зарывались в землю, это было задачей не из лёгких. Рядом на траве сидело несколько человек: молодая женщина, пожилой мужчина с деревянной ногой и какой-то рыжий в кольчуге. Они глядели на представление с довольными лицами и, скорее поэтому, не сразу заметили подходящих солдат. Генберга в кланоц быстрым шагом приблизился к ним. Встал, широко расставив ноги, и зарал: "Что здесь, кев всем демонам тьмы творится? Что это? Зачем? Что делают эти солдаты? Кто тут командир и что?" Он резко заткнулся. Рыжий встал, развернул лежащий до этого на коленях плащ и накинул себе на плечи. Красный кант, лейтенант. "Дьявол, это проблемы". Офицер стражи холодно улыбнулся. И тогда девочка при первом же крике младшего лейтенанта шмыгнувшая за мамину юбку Выглянула и посмотрела на Хендера. С минуту сравнивала его рост с остальными, а потом шёпотом, которым могут таращить только дети, спросила: "Мамуся, а чего он такой взъютинный?" В последующие годы было много желающих угостить вином солдат шестой роты в обмен на застенчивую просьбу рассказать какую-нибудь историю. Некоторые хотели услышать о твархана Велергорфа про оборону долины Варос и гибель остатков семнадцатого полка. Другие просили рассказать о том, как за одну ночь шестая рота потеряла честь и вернула её себе на рассвете в рыке снежного чудовища, получив право вышить номер роты алой нитью. Кто-то просил рассказать о многоголовом монстре, пожирающем жителей некоего посёлка, и ночном бое, в котором маги, демоны и чудовища встали против мечей и топоров горной стражи. Если же просто просили что-нибудь рассказать, то стражники почти всегда выбирали рассказ о празднике Луны Козакрада, о падающих с неба животных и маленькой девочке, которая больше всего на свете хотела иметь свою козу или барашка. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссёр Эмиль Соббаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала аудиокниги Клуб В две тысячи двадцатом году.